Глава третья Лай Маскалби начала осознавать себя как личность именно в тот момент, когда развелись ее родители. Это событие стало для нее серьезным жизненным испытанием. В школе ее прозвали Хохотушкой. Она росла подвижной, жизнерадостной и любила от души посмеяться с подружками. Буквально все ей было в радость, и учеба, и шефство над первоклашками, и помощь матери по хозяйству. И вдруг ее мир рухнул, сложившись как карточный домик. Отец с матерью не ссорились, не выясняли отношений. Но в один прекрасный момент посадили дочь напротив и объяснили, что больше не любят друг друга и жить будут отдельно. Ее мама решила вернуться в Москву к родственникам, которых у нее было видимо-невидимо. Однако никого из них Лайма не знала. Ее отец не любил, когда к ним приезжали русскоговорящие гости. И вот они обрушились на нее все сразу. Бабушка Роза, тетя Люда, дед Василий, двоюродные тетки, дядьки и племянники. Испуганной замкнувшейся в себе девочки, бабушка Роза постоянно повторяла. «В жизни всегда так. Сначала посмеешься, потом поплачешь». У бабушки была масса поговорок и умозаключений на этот счет. «Если навалилось много хорошего, потом жди плохого. Смех до добра не доводит. Буйное веселье к буйным слезам». За радостями обязательно следуют неприятности. Пожила сладенько, поживи гаденько. Лайма усвоила урок очень хорошо. Много смеяться, много плакать. А вот если контролировать себя и ничему сильно не радоваться, потом не придется и раскаиваться. Люди должны быть сдержанными и респектабельными, как ее отец, ведь у него все хорошо. Когда мама и Лайма ему надоели, он просто отправил их прочь, а сам продолжает жить так, как раньше. Мама тоже должна была понять это. Однако она не желала меняться. Как была веселой и сбалмошной, так и осталась. И если раньше отец как-то сдерживал ее порывы, то теперь, без всякого контроля с его стороны, она стала вести жизнь, по мнению Лаймы, возмутительную. Работала за крохотную зарплату учителем рисования, а в свободное время писала картины. Друзья, художники... Друзья друзей художников и их друзья протоптали дорожку в их дом. Лайма частенько чувствовала себя лишней в собственной квартире. Дед иногда забирал внучку к себе, когда бывал в Москве, но это случалось нечасто. Большую часть года он ездил по отдаленным странам, ставшим на социалистический путь развития, и лечил людей. Девочка замкнулась в себе и отдавала все силы учебе и самосовершенствованию. Она была лучшей в школе, не только по обязательным дисциплинам. На факультативе, в кружке художественной самодеятельности, в музыкальной школе, в секции фигурного катания, везде. Ей удавалось все, за что бы она не бралась. И уж теперь-то никому бы и в голову не пришло назвать ее хохотушкой. большая часть времени ее губы были плотно сжаты, а подбородок упрямо вздернут. С каждым годом росло раздражение на мать, которая должна была измениться после развода с отцом. А она... В старших классах Лайма превратилась в настоящую красавицу. Мальчики, влюблявшиеся в нее пачками, скрежетали зубами, потому что красавица никому не отдавала предпочтение В тот год, когда Лайма поступила в институт, мать трагически погибла, и вслед за ней умер дед Василий. Из пучины отчаяния Лайме помогла выбраться первая большая любовь. Она подарила свое сердце самому красивому юношу на факультете, Николаю Сметанину, или, как его называли девицы Николя. Николя неплохо учился и был старостой курса, Он играл на гитаре, замечательно пел и собирался покорить мир немедленно по получении диплома переводчика. Рядом с ним Лайма снова научилась смеяться от души. Ей казалось, что мир расцветает новыми красками, едва возле нее появляется Николя. Лайме потребовалось три года на то, чтобы завоевать его любовь. Когда, наконец, это случилось, папа, занимавший высокий пост в Министерстве иностранных дел, отправил сына в Англию по программе студенческого обмена. Николя помахал Лайме ручкой и сказал, «Ты же понимаешь, душа моя, что ради всяких глупостей я не могу рисковать своей будущей карьерой». «Слишком он был веселый, легкомысленный», сделала заключение бабушка Роза, когда узнала о случившемся. В тот же год тетя Люда потеряла работу и решила заняться реставрацией росписью старой мебели. Мастерскую устроила дома, а бабушку Розу взяла в подмастерье. Квартира стремительно превращалась в подобие их с матерью жилища и Лайма стало бывать там все реже и реже. К тому времени ее мировоззрение сформировалось окончательно. Никакая привязанность не должна превышать допустимых пределов. Иначе, когда тебя бросят, будет слишком больно. Влюбляться следует в человека предсказуемого. Только с таким можно построить благополучную семью. Женщина должна быть независимой и твердо стоять на ногах, чтобы никакие бури в личной жизни не могли сбить ее с ног. Трудоустроиться с дипломом переводчика, не имея связи, оказалось непросто. Лайма работала там и сям, недолго и неплодотворно. Потом начала преподавать в ВУЗе, но через некоторое время поняла, что не обладает педагогическим талантом. Зато организаторский талант у нее, несомненно, был. И еще сильный характер. Это помогло ей занять место распорядителя в Центре культуры. Иными словами, заместителя директора. Зарплата была удовлетворительной. Однако Лайма жаждала сделать карьеру и вынашивала честолюбивые планы. Но потом в её жизни появился Болотов, и планы пришлось немного скорректировать. Она, чёрт побери, решила стать замужней дамой, и недавно сама сделала Алексею предложение. Он согласился. Лайма была уверена, что впереди у них светлое будущее, дети и спокойная старость. «Кисличенко тебе соврала!» говорила Люба Жукова с той веселой уверенностью, которая отличает взвинченных людей. В первую очередь им хочется утешить самих себя, поэтому они особенно убедительны. Ни с каким одноклассником она на остановке не встречалась. Ты забыла, душа моя, что она не москвичка? Школа ее осталась в далеком сибирском городке. Откуда бы тут взяться ее однокласснику, а? Они с Лаймой сидели на Сонином диване и глотали дорогущий зеленый чай, не ощущая его вкуса. Утомленный Петя, разметавшись, спал в кроватке. Пустышка время от времени подозрительно шевелилась у него во рту. В такие моменты подруги замирали и смотрели в его сторону круглыми глазами. «Но зачем она мне соврала?» — недоумевала Лайма громким шепотом. «Могла бы вообще ничего не говорить, я же не допытывалась!» «Просто сказала первое, что пришло ей в голову!» «Не думаю!» Тебе бы пришло в голову, что на остановке нужно передать школьному другу альбом со старыми фотографиями? — Да уж, это очень странно, — покачала головой Люба. — Ее одноклассник специально приехал за альбомом из Сибири? — Мало ли, — протянула Лайма. — Может, у них намечается вечер выпускников, и его командировали в Москву? Или он был тут проездом и заодно решил разжиться фотоальбомом? — Ты сама в это веришь? — мрачно спросила Люба. — Нет честно призналась та. Лайма не знала, чему верить. Просто чувствовала, что Соня попала в беду. На душе было неспокойно и противно. Точно Лайма совершила нехороший поступок, о котором узнали все друзья и знакомые. Люба Жукова была единственной девочкой, с которой Лайма по-настоящему подружилась после переезда в Москву. А вот с Соней Кисличенко подружки познакомились шесть лет назад, когда вместе ездили отдыхать в Крым. Соня оказалась весёлой, лёгкой на подъём и отзывчивой. После возвращения из отпуска они начали встречаться по выходным и в конце концов приняли её в свою команду. «Пока Петя спит, я схожу в милицию», — решила Люба. «Отделение поблизости». «А может, я схожу?» — с надеждой спросила Лайма, покосившись на кроватку. Отсюда была видна только просунутая сквозь прутья розовая нога с крохотными пальцами. «Нет уж, лучше я. У меня преимущество». Не забудь, что я останусь с ним на ночь. Люба допила чай, поправила волосы и вышла в коридор. Как только щелкнул замок, Лайма отправилась в спальню и принялась искать Сонину записную книжку. Книжка очень пригодится милиционерам. Без нее они вообще ничего не смогут сделать. Возможно, чтобы найти книжку, им придется обыскать дом. Соне это было бы неприятно. Книжка завалилась за тахту и уже успела обрасти бархатной пылью. Невероятно, Кисличенко по обыкновению трепалась по телефону, лёжа на животе и болтая в воздухе ногами, а потом просто спихнула её на пол и не заметила. Нянька, ясное дело, не протирала пол, а если и протирала, то только на видном месте. Уж, конечно, она не лазила за тахту. Тем более, чтобы поддержание чистоты не входило в её прямые обязанности. Соня лишь иногда приплачивала ей за уборку. К изумлению, Лаймы в книжке содержалось очень мало записей ей то казалось что соня то и дело знакомится с мужчинами и ходит на свидание она была симпатичной контактной и могла обаять даже яррова жена ненавистника который улыбался дамам только тогда когда они уходили вернулась люба и они вдвоем выписали все телефонные номера на бумажку а книжку решили поскорее отнести милиционерам станем звонить всем абонентам подряд спросила люба сонька нам даст потом на орехи пусть поскорее наступит это потом Пробормотала Лайма, и тут зазвонил ее мобильный телефон. Она ошикнула на него, словно на брехливую собачку, и поспешила поднести трубку к уху. «Лайма!» — в телефоне возник обеспокоенный голос Болотова. «Я заехал в центр, а тебя нет. Мне сказали, что ты сегодня участвовала в спасении самоубийцы». «Ну да», — неохотно согласилась Лайма, немедленно вспомнив, как она гналась за Возницыным. Но все окончилось благополучно, его вытащили на сушу. Он был весь мокрый, но живой. «Откуда его вытащили?» — озадачился Болотов. «Откуда, откуда?» «Из реки». Лайма с напряженным вниманием наблюдала за младенческой ногой, которая согнулась в коленке и активно пошевелила большим пальцем. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «А что?» «Возле вашего центра нет реки». — А, ты имеешь в виду того, первого самоубийцу. С ним тоже все хорошо. — Лайма, а у тебя все хорошо? — Чего мне, может быть, хорошего? — Ой, ты же еще не знаешь, что Соня Кисличенко пропала. — Пропала? — переспросил Болотов озадаченно. — Кто тебе сказал, ты уверена? Лайма подумала, что сейчас он наверняка нахмурился. Он всегда хмурился, когда напряженно размышлял. Из-за этого казалось, что любая возникшая проблема радикально портит ему настроение. «Я абсолютно уверена. Ее нянька вся в слезах притащила ко мне на работу ребенка, и теперь мы с Любой Жуковой его нянчим. И не знаем, что делать дальше. Вообще-то мы заявили в милицию, но все равно. У нас есть Сонина телефонная книжка». «Я выезжаю», — коротко сказал Болотов. «Вот за это я его очень уважаю», — пробормотала Лайма и пояснила для Любы. «Ни одного лишнего вопроса. Просто выезжаю, и все». Конечно, он не догадался, что лучше постучать, и принялся жать на кнопку звонка. Петя немедленно проснулся и заревел. «Чего это он так орёт?» — удивился Болотов, из-за в комнату. «Хочет к маме», — вздохнула Люба и, задрожав нижней губой, жалобно добавила. «А мамы нету!» «Куда же она подевалась? Может, под машину попала? Вы обзванивали больницы? В бюро несчастных случаев наводили справки?» Лайма с Любой виновато переглянулись. «Ясно. Не обзванивали, справок не наводили. Сидели и кусали локти. Ладно, это я возьму на себя. А можно сделать так, чтобы он замолчал?» Болотов пальцем указал на младенца, и тот, на секунду перестав рыдать, уставился на него любопытными влажными глазами. «Вот, так гораздо лучше», — похвалил тот. «Гораздо». В ответ Петя сделал столь глубокий вдох, что его маленькая грудь раздулась, как капюшон кобры потом натушился, покраснел и поднял такой ор, что Любин и Кудряшки немедленно встали дыбом. — О, — сказал Болотов, изучающий, глядя на мальчишку, — придется мне пойти на лестницу. Он действительно отправился звонить на лестницу и через некоторое время сообщил, что никакого несчастного случая с Соней не произошло. По крайней мере, в скорбных местах нет ни ее самой, ни ее тела. Люба украдкой перекрестилась, а Лайма, которая держала ребенка на руках, незаметно перевела дух. С трудом им удалось унять Петю и заинтересовать его плюшевым зайцем с обгрызенным ухом. Он подумал-подумал и активно принялся за второе, а у взрослых появилась возможность обменяться мнениями. Болотов почесал переносицу и спросил. «А кто видел ее последний «Мы с тобой», — взволнованно ответила Лайма. «В пятницу на остановке. Перед тем, как ты решил отправиться на работу». Я не сам решил, меня вызвали, — обиженно заметил тот. Кстати, когда я развернулся и поехал в офис, то посмотрел в сторону остановки, специально, чтобы проверить, уехала Соня или все еще стоит. Так вот, ее там не было. — Ты в этом уверен? — недоверчиво спросила Люба. — Ты ведь развернулся и, значит, возвращался уже по другой стороне шоссе. Кроме того, была пятница, машин полно. Что ты мог разглядеть? — Нет, я бы ее увидел, — заупрямился Болотов. Машин действительно было много, но они еле-еле ползли. Я бы заметил, Сонин ярко-синий костюм, уверяю тебя. Значит, поговорив с нами, она ушла очень быстро, задумчиво сказала Лайма. Ты не помнишь, сколько было времени? Отлично помню. Он потер по очереди ясный высокий лоб, потом мужественный подбородок и в заключении аккуратно причесанный затылок. Когда мне позвонили из офиса, было без нескольких минут семь. «Выходит, около семи Соня с кем-то встретилась и ушла с тем человеком», заключила Люба, а прагматик Болотов возразил. «Или ушла одна. Мы же не видели этого своими глазами». «В руках у нее был пластиковый пакет», — вмешалась Лайма. «Полагаю, там и лежал фотоальбом. Соня сказала, что встречается со школьным другом, которому должна его отдать». «А мне-то заливало, что она отправляется к Возницыну». «Так и есть. Сначала старый друг, потом Возницын». «Интересно, для кого она напомадилась?» Люба удивленно взглянула на них и Лайма пояснила. Соня очень хорошо выглядела, накрасилась, туфли на каблуке надела, собралась по полной программе. «Для Возницына», — уверенно заявила Люба. Она жалела, что его бросила. Возницын — ее тип мужчины. Кроме того, он отец ее ребенка. «Почему вы в этом так уверены?» — пожал плечами Болотов. «Она могла навешать вам на уши лапши». «Зачем?» Хором возмутились подруги. «Мало ли. Женщины часто врут, просто потому, что им нечем скрасить жизнь. Такая своеобразная романтика. Может, с отцом своего ребенка ваша Соня встретилась в каком-нибудь баре и даже не знает, как его фамилия. Но чтобы вас тронуть, она заявила, что папаша Возницын. С ним у нее были серьезные отношения, вы его отлично знали и могли ей души посочувствовать». «Есть же тесты на отцовство», — возразила Люба. Нам она могла соврать, но обмануть Возницына ей вряд ли удалось бы. А она всем сказала, — подхватила Лайма, — что едет к нему для серьезного разговора. И няньке сказала, и мне. Мало ли что она наплела, — не сдавался Болотов. Женщина, подобна продавцу на Восточном базаре. Так все приукрасит, что миллион отдашь за старый башмак. Лайма покачала головой, а Люба, которая меняла извивающимся Пете под гусеник, неуверенно согласилась. У нас в самом деле нет никаких доказательств. И Возницын говорит, что он с Соней не встречался уже целый год, растерянно согласилась Лайма. Очень все это загадочно. Она рассказала, как предполагаемый Петин папаша прыгнул в реку, держа в руках авоську с булыжником. Подробности преследования пришлось опустить, чтобы не шокировать Болотова. В этот момент в прихожей прозвенел звонок, и все трое настороженно переглянулись. «Может, милиция?» пробормотала Люба мелкими шажками, продвигаясь к двери. «Вдруг у них какие-то новости?» Однако за дверью обнаружилась не милиция, а Сонина соседка Поля, которую Люба с Лаймой знали как особо чрезвычайно болтливую и назойливую. Она постоянно ходила по соседям с целью выяснить, кто чем занят, чем ужинает, что смотрит по телевизору, что новенького приобрел из мебели или посуды. Работала Поля ночной уборщицей, и именно таким образом, вероятно, восполняла дефицит общения. «Привет!» — воскликнула она, вытягивая шею, чтобы заглянуть в комнату. «Что это у вас, Петюня, так голосит? С нянькой воюет? Ишь какой! Наизнанку вывернется, а своего добьется! Настоящий мужик растет! Уважаю!» «Сони нет», — не впопад сообщила Люба. «А где она?» Поля не собиралась уходить вот так сразу. Глаз у нее был наметанный, она точно знала, что интеллигентные люди ее за порог не вышвырнут. Тут можно вдоволь языком почесать. «В том-то и дело, что этого никто не знает», — серьезно сказал Болотов, появляясь в коридоре. «Ой!» — зарделось поле, которое каждого мужчину воспринимало как потенциального любовника. «Безумно приятно с вами познакомиться». «Взаимно», — кротко ответил Болотов и сразу же спросил. Когда вы видели Софью в последний раз? А чего с ней случилось? Тут же скинулась та. Померла? Почему померла? Пискнула Люба. А почему в последний раз-то? Имеется в виду ваша с ней последняя встреча. Болотов был само терпение. Когда лично вы ее видели? а Поля, вертлявая и модно взлохмаченная, с чистыми, но ногтями хлопнула себя по полку. Я-то ее видела в пятницу. «Недалеко отсюда, возле метро. Там, где магазинчик подарки, знаете?» Поскольку все смотрели на нее молча, она поспешно продолжила. Девятый час уж был, минут двадцать девятого. А она несется, вся расфуфыренная. С хахалем, наверное, куда-то намылилась ехать. Прямо налетела на меня. Такая была взволнованная, ничего перед собой не видела. «А почему с хахалем, Поля?» — осторожно спросила Лайма. «С ней кто-то был?» «Был», — уверенно кивнула та только я не знаю кто, не видала. Она к киоску за сигаретами метнулась, назад голову повернула и крикнула, «Я быстренько!» Ну, будто кто в машине возле тротуара ее остался ждать. «И вы не взглянули, кто там такой?» не поверил Болотов. «А машину, машину запомнили?» разнервничалась Люба. «Вроде белая была машина, вся такая здоровая, иностранная, и стекла темные, но точно не скажу, в ней ли Соня не ехала или нет». Грузовичок к киоску подрулил, обзор мне закрыл. С огорчением призналась Поля. Не успела я засечь, кому Соня там крикнула. Но она вся такая была... Ух! Точно, свиданка у нее случилась в тот вечер. А чего, она ночевать не приходит? Поля, а пакет у нее пластиковый с собой был? Осторожно поинтересовалась Лайма, не ответив на вопрос. Такой белый пакет, красивый, с пеликанами. Не, покачала головой Поля, нервно перетаптываясь. Не было пакета, только сумочка на плече висела и шарф на шее. «Какой шарф?» — хором спросили Лайма и Болотов. «Никакого шарфа на Соне в пятницу они не видели. И вообще, кто станет надевать на себя шарф теплым летним вечером?» «Такой желтый, а по полю закорючки черные. Красивый шарф, нежный, прям настоящий шелк. Я его даже хотела потрогать, но Соня так спешила, что мы и двух слов не сказали». Она, наверное, поздоровалась с вами, предположила Люба, когда она летела Ясное дело. Ой, — говорит Поля, — это ты? Привет, я так тороплюсь, так тороплюсь. И все. Значит, она к киоску за сигаретами побежала, а вы, — подначил ее болотов. А я в автобус села, он как раз подошел. Видели, какой марки сигареты она купила? Ну нет, мне ехать надо было, а там на остановке и так толпа, я еле влезла. «Пятница, вечер, чего вы хотите? А зачем я стоять-то буду?» «А вы из автобуса не посмотрели, что за машины у обочины припаркованы?» — спросила Лайма. «Может, кроме той, белой, с темными стеклами, еще какая-то приткнулась?» Почему-то ей казалось, что Поля, по складу своего характера, просто обязана была дознаться, с кем ее соседка ходит на свидание. «Я хотела!» — горячо заговорила та и даже всплеснула руками. «Но там кондукторша была такая мымрища!» Я еще ногу не занесла на ступеньку, а она уже протиснулась на заднюю площадку и граблю свою загребущую протянула. Пока я мелочи доставала, автобус уже от остановки далеко уехал, и я все на свете прозевала. Когда раскрасневшаяся от волнения соседка ушла, Лайма топнула ногой. «Нет, ну какое невезение! Если бы не стечение обстоятельств, у нас появилась бы зацепка!» «Почему Соня столько времени торчала на одном месте?» Задумчиво спросил Болотов, косясь на активизировавшегося ребёнка, который отшвырнул Зайца и встал в кроватке на четвереньки Около семи мы с ней расстались, а около половины девятого она всё ещё болталась у входа в метро. «Ага, только на другой стороне шоссе», — заметила Лайма. «Магазин подарки на другой стороне, не там, где мы с тобой останавливались и с ней разговаривали». «Одно ясно, она была с мужчиной», — мрачно заметила Люба. «А с каким? Неизвестно». — С чего ты взяла? — удивилась Лайма. — Мало ли женщин сейчас водят машины. Я ведь вожу. — Большая белая иномарка с затемнёнными стёклами, — задумчиво сказал Болотов. — Не похоже, чтобы за рулём такого транспортного средства сидела женщина. Вам не кажется? — Но Поля не уверена, что именно в ту машину села Соня, — напомнила Люба. — Наверное, лучше пусть милиция разбирается. Они умеют расследовать, а мы — нет, — высказала Слайма. «Милиция сто лет будет разбираться», — возразил Болотов. «А ребенка куда девать?» «Найдем новую няню». В голосе Лаймы послышалась неуверенность. «Оставить ребенка с незнакомой теткой?» — возмутился тот. «Хорошие няньки на дороге не валяются. Попадется какая-нибудь вертихвостка». «А с кем же его оставить? У меня работа, у Любы тоже». «Надо вызвать из Сибири Сонину мать», — безапелляционно заявил Болотов. К детскому вопросу он отнесся со всей серьезностью. «Нет у нее матери. У нее никого нет, все поумирали. Остались только дедья да двоюродные сестры, но у них свои семьи. Конечно, может, кто и приедет, если милиция потребует, я не знаю, но Петьку все равно надо пристраивать прямо сейчас, не ждать же неизвестно сколько. Попрошу-ка я о помощи свою маму», — неожиданно решила Люба. «Только она сюда не поедет, надо будет Петьку к ней отвезти. Вы как?» «Это другое дело», — серьезно кивнул Болотов. «Мама годится, у нее опыт. И человек она свой, верный». «Рада, что ты доволен», — ехидно заметила Люба, выхватив из кроватки ребенка, который принялся грызть перекладины. «У него режутся зубы, надо купить ему пластмассовое кольцо». «Как для собаки», — хмуро уточнил Болотов. «Вижу, вы понятия не имеете, как растить ребенка». «Особенно я», — кивнула Люба. «У меня их всего двое». «Ладно вам припираться», — вмешалась Лайма. «Я вот всё думаю про жёлтый шарф. Откуда он взялся? Может, Соня купила его в каком-нибудь магазине поблизости от метро? Логично предположить, что это новая вещь. Вряд ли она, выходя из дому, положила шарф в пакет, чтобы надеть попозже. Может быть, стоит обойти все торговые точки вокруг станции? Вдруг продавцы её видели? И не одну? Тогда мы хотя бы узнаем, с женщиной она была или с мужчиной». «Или одна», — добавила «Люба». «Отличная мысль», — похвалил Болотов. «Хотя я уверен, что она была с мужчиной. Кто станет прихорашиваться и душиться, только для того, чтобы поболтать с подружкой? Предлагаю заняться изысканиями завтра, сегодня все равно уже поздно. Раз Люба останется с мальчиком, мы с тобой будем действовать вдвоем. Милиции это дело передоверять нельзя. Милиция предпочтет сидеть и ждать, пока где-нибудь всплывет неопознанный труп, а потом примется таскать нас на опознание». Люба вздрогнула, а Лайма серьезно кивнула, соглашаясь. Ей в голову не могло прийти, что на завтра жизнь ее изменится самым радикальным образом, что она уже вся напружилась и готовится сделать кувырок через голову. Прежде чем отправиться на работу, Лайма взглянула на термометр за окном. Опять 28 градусов. Еще пару часов, и дышать станет решительно нечем. За несколько недель город пропитался жарой, словно пирог густым сиропом. Лайма надела легкое платье с вырезом на спине и вышла на улицу. Небо было ярко-голубым и казалось плотным, как парусина. От новенького тугого солнца отскакивали блики и прыгали по пыльным капотам. Сиденье в машине как будто намазали медом, оно противно липло к голой спине, а духота в салоне стояла убийственная. Лайма включила кондиционер и посмотрелась в зеркальце. «Нет, не досыпать нельзя. Все сразу отражается на физиономии». Это тебе не двадцать лет. Вчера она сказала Болотова, что смертельно устала, и он уехал ночевать к себе. Вообще, когда что-то случалось, Лайма предпочитала оставаться одна. Ты как кошка, негодовал будущий муж, забиваешься в угол и зализываешь раны, не погладить тебя, не приласкать. Однако жизненный опыт показывал, что если сделать мужчину плечом, оно немедленно попытается из-под тебя выскользнуть. Пусть лучше Болотова, кажется, что Лайма не слишком ласковая. Зато потом он не упрекнет ее в том, что она висит у него на шее. К утру от Сони по-прежнему не было никаких известий. Зато проявилась милиция, и Лайма, волнуясь, выложила представителям правоохранительных органов все, что знала. Свои предположения тоже выложила, однако успокоения не пришло. «Ничего», — думала она, — «сейчас переделаю главные дела на работе, и все как следует обмозгую». Она понятия не имела, что у судьбы на нее другие виды. Именно в этот день судьба приняла облик невысокого плотного человека с жидкими волосами, которые покорно лежали на голове, зачесанные слева направо. У него было круглое лицо с маленьким заостренным носом, твердый рот и блестящие по-звериному проворные глаза. Человек стоял возле директорского кабинета, облокотившийся под оконник рукой, и смотрел, как лайма дефилирует по коридору, стараясь не стучать каблуками. «Здравствуйте», — приветливо поздоровалась она, подойдя поближе. «Ждёте Николая Ефимовича?» Человек отрицательно покачал головой и без намёка на доброжелательность ответил. «Вас?» э — -э, пробормотала Лайма. «Хорошо, тогда пройдёмте в мой кабинет и представьтесь, пожалуйста». «Меня зовут Борис Борисович», — сообщил мужчина, наблюдая за тем, как она вставляет в замок толстый блестящий ключ и отпирает дверь. Борис Борисович вошёл вслед за ней в кабинет и буквально по пятам проследовал к столу. «Я сяду», — сказал он, и, не дожидаясь разрешения, устроился в кресле для гостей. Положил руки на подлокотники и замер. Лайма невольно отметила, что у него дешевый костюм, но галстук и ботинки высший класс. «Интересно, кто он такой? Член очередной комиссии?» «Чаю?» — спросила Лайма. «Минералки со льдом?» «Спасибо, мне не хочется», — ответил Дубняк, потому что это был именно он. Живая Лайма оказалась гораздо симпатичнее, чем на фотографиях. Раньше, когда она преподавала английский в захудалом вузе, у нее было совсем другое выражение лица, более смиренное, что ли. Сейчас она твердо стоит на ногах и смотрит немного свысока, но ему это только на руку. Ее командирские замашки помогут осуществлению его замечательного плана. «Итак, я вас слушаю», — заявила потенциальная жертва, заняв рабочее место и сложив перед собой руки. Бесцветный лак на ногтях, на запястье узкие часы на темном ремешке и всего одно колечко на пальце. Дубняк обижал взглядом кабинет. Все предметы на столе простые и изящные. Мебель светлая, с закругленными краями. Акварели на стене, пронизанные солнцем, рождают в груди щемящее ощущение счастья. Он бы никогда не смог сосредоточиться в такой комнате. Значительные дела должны вершиться в полумраке. «Я вас слушаю». Еще раз повторила Лайма и, взяв ручку, нацелила ее на белый лист, словно незваный гость собирался ей что-то диктовать. — Ваш центр временно закрывается, Лайма Иваровна, — сказал Дубняк и положил ногу на ногу. Лайма вскинула на него обеспокоенный взгляд. — И в связи с этим я хочу предложить вам работу. — Очень ответственную работу, — добавил он. — Почему же центр закрывается? — — спросила хозяйка кабинета, и Дубняк поразился ее внешнему хладнокровию Только глаза у нее потемнели, из дымчато-серых, в считанные секунды превратившись в графитовые. Здание находится в аварийном состоянии. — Вы имеете в виду протекший кран в мужском туалете? — холодно поинтересовалась она. — Не в моей компетенции обсуждать такие вопросы, — парировал Дубняк. — А что же тогда в вашей компетенции? — Вы. — Не понимаю. Лайма была озадачена. Опыт работы с людьми многому ее научил, ее трудно было поставить в тупик. Но этот странный маленький человек сразу произвел на нее гнетущее впечатление. Взгляд у него был какой-то нехороший, словно он замыслил подлое дело и прикидывал, как ловчее с ним справиться. «Объяснитесь, пожалуйста», — попросила она. Даже не попросила, а потребовала. Дубняк достал удостоверение и подержал его лаймы перед носом, ни на секунду не выпуская из рук. Документом он дорожил. Не только потому, что отвечал за него головой, нет. Он давал Дубняку ощущение свободы и почти безграничных возможностей в мире обычных людей. Всякая дверь открывалась с помощью этого документа. Всякий рот развязывался. И на эту девицу удостоверение тоже произвело впечатление. «Ах, вон оно что!» Пробормотала она и взглянула на своего визави более внимательно. «Однажды вы уже участвовали в нашей операции», — дубняк приосанился и торжественно заключил. «Пришло время еще раз помочь своей стране». «Ерунда», — неожиданно заявила Лайма. «Если бы я хотела стать разведчицей, то стала бы ею. У меня гуманитарное образование и ярко выраженное стремление выйти замуж. Вы не можете меня заставить». «Конечно нет», — замахал руками дубняк. «Боже упаси! Мы никогда никого не заставляем!» Лайма насторожилась. Последние слова ей совсем не понравились. И интонации Бориса Борисовича тоже не понравились. Он уверен в том, что победит на все сто. Неужели в службе государственной безопасности на нее есть какой-нибудь компромат? Чем она могла провиниться? Забыла заплатить за булочку в магазине? Задолжала за телефон?» задавила кошку депутата Государственной Думы? У непрошенного гостя тем временем лицо сделалось таким умильным, словно ему только что вернули крупную сумму денег. «А что я должна делать?» спросила Лайма, принимаясь барабанить пальцами по столу. «Об этом мы поговорим, когда вы дадите свое принципиальное согласие». «Не дам». «Ну, вообще-то, конечно, в ближайшее время вы будете очень заняты». «Чем это?» Мрачно спросила Лайма. Ей хотелось избавиться от этого человека как можно скорее. Он был словно кусочек метеорита, не опасный сам по себе, но напоминающий о той страшной и неведомой силе, частью которой являлся. «Вы же и не бросите в беде вашу бабушку. Предстоят большие хлопоты, расследование, суд. Родственники потерпевшего требуют сатисфакции. Они во что бы то ни стало решили добиться того, чтобы ваша бабушка села». «В тюрьму?» Она наехала на пешехода. В ее возрасте не следует водить автомобиль. Вероятно, она лет тридцать не сидела за рулем. И вот результат. «Машину у нее угнали», — захлебнулась возмущением Лайма. «Она ведь подала заявление об угоне». «Конечно. Задавила человека и подала, чтобы избежать наказания. Бросила машину в чужом дворе, а сама отправилась домой и решила, что все как-нибудь утрясется». «Вы не можете посадить в тюрьму старого человека, и к тому же невиновного!» «Почему это?» — дубняк сделал бровки домиком. «Она уже лет семьдесят, как совершеннолетняя, и должна нести ответственность за свои поступки». «Конечно», — добавил он медовым голосом, — «если вы вдруг передумаете и решите все-таки нам помочь, мы тоже вам поможем». «Вы меня шантажируете!» — воскликнула Лайма. Просто прошу проявить благоразумие, не более того. Лайма встала и прошлась вдоль стола, потирая лоб ладонью. Мысли брызнули в разные стороны, словно мальки из дырявого сачка. Что делать? Как поступить? Отдать бабушку Розу на растерзание родственникам пострадавшего? Суду? Бабушка этого не переживет. Конечно, она дама своеобразная, но у нее обостренное чувство справедливости. Если Розу обвинят в том, чего она не совершала, ее дух будет сломлен. Бабушка Роза была особой взбалмошной и всегда напоминала Лайме состарившуюся Мэри Поппинс. Она повсюду ходила с зонтом, любила выражать недовольство вслух и, безостенчиво пользуясь своими сединами, ухитрялась командовать всяким, кто попадал в поле ее зрения. Лайма представила себе бабушку на скамье подсудимых и с трудом проглотила подступивший горлу комок. «Нет, это невозможно. Этого нельзя допустить». «А что за работу вы предлагаете? Мне опять придется переводить?» — спросила она, глянув на довольного собой дубника Тот с жадностью наблюдал за сменой выражения ее лица и нутром почувствовал, что победил. В сущности, он в этом и не сомневался, но ему всегда нравился момент триумфа. Момент, когда другой человек признает свое поражение. Потрясающее ощущение. — В том числе и переводить, — кивнул он. — Нужно встретить одного важного индуса, выдав себя за другую особу. И учтите... Это задание государственной важности. Лайма уставилась на него в полном недоумении. «У вас что, не хватает сотрудников? Почему вы обращаетесь именно ко мне? Чем я заслужила такую честь?» «Все очень просто. Нам нужна женщина, которая владеет английским, латышским и диалектом хинди-аваджи. Редкое сочетание, согласитесь. Вы уникальны в своем роде» ваш отец латыши до развода родителей выжили в латвии потому говорите без акцента английским владеете свободно и на аваджи умеете разговаривать кажется своими знаниями вы обязаны деду он ведь был как это сейчас называется врачом без границ катался по всему миру меня научил его ассистент призналась лайма не представляя насколько хорошо дубняк знаком с ее биографией но на аваджи я могу только немного говорить а писать не умею «А нам и не надо, чтобы вы писали», — неожиданно жестко сказал дубняк и переменил позу. Сполз на край сиденья, а руками уперся в столешницу. «Сядьте». Лайма рухнула на свое место, он же поднялся на ноги и навис над ней, словно ворон, над раненым воробушком. Она подняла на него полные муки глаза. «Неужели некому выполнить задание, кроме меня?» «Решительно некому». Женщина, чью роль вы должны сыграть, обладала одной отличительной чертой. У нее были необычайно красивые ноги. Вот эти-то ноги, в сочетании со знанием языков, и стали причиной того, что мы остановились на вашей кандидатуре. В качестве переводчика вас могла бы заменить только профессор Кашкадамская Брябе, но ей 81 год, и ее нижние конечности давно потеряли товарный вид». «Послушайте, Борис Борисович, голос лаймы уже дал слабину». — Я ведь могу не справиться. Я не готова. Дубняк распрямил плечи, поднял повыше подбородок и торжественно сказал. — Лайма, ваши ноги нужны Родине. — Хорошо, — выдавила она из себя, понимая, что раз на нее пало жребий, ее так или иначе заставят выполнить задуманное. Разве сможет она противостоять государству? Ей заранее не оставили никакого выхода. — Под вашим командованием будут находиться еще два человека. Выстрелил в нее Дубняк очередной порцией информации. «Иными словами, вы возглавите спецгруппу, которая должна охранять очень важную персону — иностранца». Лайма хотела что-то ответить, но от неожиданности икнула. «Она возглавит спецгруппу? Будет отвечать за безопасность важного иностранца? Это какой-то порноидальный бред! Нет, этого не может быть! Какой-то фарс, розыгрыш!» Однако Дубняк стоял тут, Рожа у него была весьма противная, и его слова совсем не походили на розыгрыш. «А а что я скажу своему жениху?» — выдавила она из себя. «Бабушки, тети, лучшей подруги, наконец!» «Ничего не скажете», — отрезал Дубняк. «Вам придется вести двойную жизнь, так что приготовьтесь к трудностям. Через два часа за вами заедет машина». Человека, который будет вас сопровождать, зовут Вадимом. Он отвезет вас на конспиративную квартиру, где вы познакомитесь со своими подчиненными. А потом вам огласят цель операции, и вы втроем сможете обсудить детали». «А-а-а», — Лайма, но Дубняк не дал ей вставить ни слова. «И не вздумайте, — пригрозил он, — куда-нибудь сбежать. Иначе ваша бабушка окажется в тюрьме раньше, чем вы доберетесь до аэропорта». Дубняк встал и, поправив пиджак, вышел из кабинета. Лайма же так и осталась, сидеть за столом, уставившись в одну точку. Какого черта она учила о Вадже? И какого черта она болтала об этом направо и налево? В институте ей хотелось покрасоваться перед высоколобыми студентами, а потом, когда она начала преподавать, нужно было поддерживать свой престиж. Вероятно, декан сотрудничал с органами безопасности и поставлял им разнообразные сведения о сотрудниках. Вот так она и засветилась. Теперь уже поздно локти кусать. Через два часа за ней приедут, и она никому не должна говорить о своей миссии. Придется постоянно лгать и изворачиваться, а она не умеет. И как быть с Болотовым? Она больше не принадлежит себе, а значит и ему. Как объяснить перемены в их отношениях? А перемены обязательно будут. Болотов обидчивый и подозрительный, как, впрочем, почти все мужчины лайма немедленно представила как целует спящего болотова в щечку натягивает джинсы прячет в сумочку пистолет и в мягких теннисных туфлях чтобы не наделать шуму забегает по ступенькам к подъезду где ее ждет неприметный черный автомобиль за рулем сидит томили джонс или допустим александр абдулов не поворачивая головы он спрашивает куда поедем босс она скользит на заднее сиденье аккуратным рывком захлопывает за собой дверцу и отвечает поезжай прямо парень Дальнейшее указание потом. Интересно, ей действительно выдадут оружие? Наверное, нет. Стрелять-то она не умеет. Ощущение такое, словно ее только что забрили в армию. Еще два часа вольной жизни, и все. А как же расследование? Бросить Любу одну? Оставить попытки отыскать Соню? И, кстати, что там сказал нежданный, негаданный Борис Борисович про закрытие центра? Это просто уловка, или они в самом деле проиграли битву за особняк? А может быть, центр закрыли спецслужбы? Специально, чтобы освободить ее от работы, чтобы ей просто некуда было деваться? Стоило ей об этом подумать, как в дверь постучали. Лайма! — плачущим голосом позвал Шепотков. — Ты уже все знаешь? — Я ей всунул в кабинет свою неприкаянную голову. Увидев, что она сидит за столом с расстроенным лицом, вошел и плюхнулся в то самое кресло, которое только что освободил Дубняк. — Нам велено убираться к чертовой матери. — Как же это, Николай Ефимович! Растерянно спросила Лайма. «Вроде бы ничто не предвещало. Как мы теперь будем?» «Всех сотрудников решено отправить в неоплачиваемый отпуск», — печально сообщил директор и потер грудь с левой стороны. Вероятно, его сердце не могло смириться с утерей руководящей должности. «Пока нам будут подыскивать новое помещение, можно немного отдохнуть. Последняя комиссия вроде бы не нашла никаких огрехов». А сегодня вдруг приезжает человек с бумагами и заявляет, что здание нужно ремонтировать или сносить. Поскольку мы не можем финансировать реконструкцию, нам предлагают выехать. Город, конечно, обещает найти что-нибудь подходящее. Какой-нибудь полуподвальчик, — подхватила Лайма. И там мы устроим что-то вроде зооуголка. Станем разводить морских свинок и дарить их победителям конкурса на лучший рисунок. А по вечерам к нам будут приходить пенсионеры со своей доской для шахмат. «Отличные перспективы». «У меня нет никаких рычагов», — печально признал Шепотков. «Я обычный наемный работник, которого могут уволить в любой момент. Мы не зарабатываем больших денег. Может, нужно было сдавать помещение под что-нибудь более прибыльное?» «Сейчас уже поздно локти кусать», — вздохнула Лайма. «Закрыли, так закрыли». «Интересно», — подумала она. «А мне будут платить за сотрудничество со спецслужбами?» Если нет, то на что я стану жить? Ежемесячный доход у нее был не слишком большим, но и не позорным. Она не чувствовала себя бедной и не искала более высокооплачиваемую работу. Но остаться совсем без денег. Этого она позволить себе не могла. Никакого запаса прочности у нее не было, потому что всю зарплату она проживала до копейки. «А который сейчас час?» — спросила Лайма, тревожно стряхивая рукой, словно ее часы вообще перестали показывать время. На самом-то деле они шли, как обычно, просто лайме стало сильно не по себе. «Вы уже уходите?» — опечалился директор. «Хотя вас можно понять. Поезжайте, я сам разберусь с бумагами. Хотите сразу забрать личные вещи?» «У меня здесь нет личных вещей», — призналась его распорядительница. «Все общественное». Она и в самом деле никогда не ставила на стол фотографий, не сажала на шкаф плюшевых зайцев. Ей казалось это все равно, что исповедоваться первому встречному. «Я уже поговорил с остальными», — вздохнул Шепотков. «Все в грусти и тоске. Один вахтер предлагает не сдавать позиции и устроить голодовку на Красной площади». «Не думаю, что это хорошая идея», — призналась Лайма. «Я тоже против. Но он сказал, что если его не поддержат, он все равно пойдет голодать. Один. Правда, на всякий случай возьмет с собой надувной матрас. Вдруг ночью ударит заморозки». Лайма закатила глаза такую жару при открытых окнах невозможно спать без вентилятора. Какие уж тут заморозки. Впрочем, в вахтера можно понять и простить. Он провел веселое детство у пионерского костра, бурную молодость в комсомольских строительных отрядах, возводил плотины в дружественных странах Африки и Азии, а теперь вот засел возле парадной двери. Вероятно, нрав брал свое, ему по-прежнему хотелось подвига. Чтобы как-то скоротать время, Лайма предложила Шепоткову разобрать папки с документами которые хранились у нее в столе. А вдвоем они спору принялись за дело. Однако сосредоточиться по-настоящему никак не удавалось. Не доверяя собственным часам, Лайма то и дело спрашивала у директора, сколько сейчас времени, и в конце концов так разнервничалась, что у нее стали трястись руки, как у заправского алкаша. думать только. Она — секретный агент. Выходит, ей придется рисковать собственной шкурой? Ее в любой момент могут заколоть ножом или скосить автоматной очередью, как картонную фигуру в тире. Пароли, отзывы, секретные телефонные номера, ночные погони. Неужели все это у нее в перспективе? Или она преувеличивает? Задание окажется будничным и скучным. Она и еще двое незнакомых людей встретят особо важного индуса, сунут его в автомобиль, привезут в гостиницу и продержат там несколько дней. Потом посадят этого типа в самолет до Бомбея и, привет, задание выполнено. Стрелка подползала уже к концу второго круга. Лайма смотрела на нее пристально, словно гипнотизер на вертлявого пациента. Возможно, как раз сейчас, возле входа в центр, остановился длинный автомобиль, ткнувшись грозной мордой в бордюр. Из него вышел суровый человек, который уже поднимается по лестнице. Она вскинула голову и уставилась на неплотно закрытую дверь. И тут из коридора донесся звук шагов. Кто-то неторопливо шел, поскрипывая ботинками. Шепотков, сидевший спиной ко входу, ни на что не обращал внимания. Шаги приблизились, и Лайма так напряглась, что даже почувствовала дурноту. Взор ее затуманился, а комната неожиданно качнулась сначала влево, а потом вправо, как будто находилась в чреве корабля, который на всех парах несется в открытое море. У Лаймы перехватило дыхание, и тут... В кабинет, быстро постучав, вошел Роберт Агашкин с букетом алых роз. «Здрасте!» Поздоровался он так громко и весело, точно жизнь стелила перед ним бархатный ковер, а удача шла впереди и кланялась ему в пояс. «Лаймочка, я принес тебе цветочки!» рус оказалось так много, что они скрыли почти всю верхнюю половину Агашкина. Нижняя половина состояла из замусоленных брюк и огромных замшевых сандалей из которых во все стороны лезли такие же огромные агашкинские ноги. «Боже ж ты мой!» — изумился Шепотков, крутнувшись на стуле. «Вот это я понимаю знак внимания!» «Здрасте!» — повторил персонально для него Агашкин, высунувшись из-за букета. Это был молодой блондин с мягкими чертами лица и темпераментными глазами. В глазах сидела сумасшедшенка. Именно она придавала всему его облику некую карикатурность. Его просто невозможно было принимать всерьез. Розовые полупрозрачные уши торчали с двух сторон, словно сомнительное украшение коротко стриженной головы. Лайма, для которой появление Агашкина оказалось полной неожиданностью, обмякла в своем кресле. Она чуть с ума не сошла от волнения, ожидая появления связного. А это, оказывается, вовсе не он, а так сплошное недоразумение. «Лаймочка!» — воскликнула недоразумение. «У меня важное дело, поэтому я решил нагрянуть неожиданно. Ты не сердишься?» «Она не сердится», — заверил его Шепотков из гриба бумаги. «А оставлю-ка я вас вдвоем. Дело молодое». «Нет-нет», — горячо возразил Агашкин. «Не уходите, будьте любезны. Я хочу, чтобы как можно больше людей знало о моих чувствах». «О них и так знает полгорода», — подала слабый голос Лайма. Пелена продолжала висеть у нее перед глазами, а сердце со страшной скоростью колотилось о ребра, и, кажется, даже пыхтело, словно раскочегаренный паровоз. Роберт Агашкин был ее давним воздыхателем. Еще в детстве, когда они вместе бегали по парку с рогатками, Он заявил, что непременно женится на Лайме. Свою уверенность в положительном исходе дела он пронес через всю жизнь и вот, наконец, дозрел до предложения руки и сердца. Надо заметить, что более неудачный момент выбрать было просто невозможно. Лайма не знала, что с Робертом делать. Накричать на него, выгнать с треском или просто рассмеяться. «Лаймочка, почему ты так на меня смотришь?» Волнуясь, Агашкин всегда употреблял слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. Сейчас он чертовски волновался. Шутка ли, он решил жениться. — Лаймочка, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Короче, предлагаю тебе руку и сердце. И Агашкин пал перед ее рабочим столом на колени. Голова его оказалась как раз на уровне столешницы, и он положил подбородок на самый ее край. — Лаймочка, я люблю тебя безмерно. — Ах, молодой человек! — откликнулся вместо нее взволнованный Шепотков. — Вы налетели просто как ураган. «Даже я опомниться не могу, а уж девушка и подавно». Комната продолжала качаться перед Лаймой, и чтобы унять эту качку, она схватилась пальцами за край стола. А Гашкина ей только не хватало. Сейчас придет связной, а тут у нее настоящий цирк. Дышать стало нечем, и она вяло обмахнулась ладошкой. «Смотреть, молодой человек, как она взволнована!» продолжал наседать шепотков. «Виданное ли дело? летать как смерч!» Для Агашкина сравнение со стихийным бедствием не являлось чем-то необычным. Нелепый и смешной он имел кучу прозвищ, и все как одно были связаны с какими-нибудь катастрофами. Человек-авария, разрушитель, мастер-ломастер и так далее. Он уже давно перестал на это болезненно реагировать. «Ох, Роберт!» — простонала Лайма. «Лаймочка, так ты согласна?» — вкрадчиво спросил Агашкин, выудив из кармана коробочку с выпуклой крышкой, в которой, конечно же, лежало кольцо. Не такое простенькое и славное, как у нее на пальце, а серьезное, исполненное достоинство кольцо с желтым бриллиантом. Когда коробочку открыли, бриллиант уставил свой холодный глаз в потолок, ожидая, когда им начнут восхищаться. В этот самый момент обостренным слухом Лайма уловила, что по коридору к двери кабинета снова кто-то приближается. Шаги, кстати, были совсем иными, чем у Агашкина, более стремительными. Шепотков тоже их услышал и немедленно вскочил на ноги. — Я задержу его, кто бы это ни был, — заверил он. — Такой момент нельзя повторить. Лайма попыталась остановить услужливого директора, но из ее горла вырвался лишь невразумительный хрип, который Агашкин немедленно попытался истолковать в свою пользу. — Это значит «да»? — с агрессивной надеждой в голосе уточнил он. Поскольку голова его так и стояла на столешнице, нижняя челюсть несколько раз клацнула о лакированную поверхность. — Боже мой! просипела Лайма, продолжая обмахиваться рукой. «Мне нечем дышать». «Я тоже взволнован», — признался Агашкин, вскакивая на ноги. «Только, Лайма, ты должна сказать «да» более определённо. Я мечтаю услышать громкий и внятный ответ. Тогда, Лайма, скажи «да». В этот момент в дверь всунулся Шепотков и крикнул. «Тут ваш, значит, Лайма-друг пришёл?» — подумал и добавил. «Ещё один. Впустить?» «Да», — воскликнула Лайма. «Какое счастье!» — завопил Агашкин, и тут же принялся скакать по кабинету в припадке буйной радости. «Я могу назначить день свадьбы?» «Пожалуйста, поскорее!» — попросила Лайма, вытирая пот со лба. Обращалась она, естественно, к Шепоткову. Если она правильно поняла, приехал Болотов. Но как не вовремя? Почему он примчался в такую рань? Что ему тут надо? Никогда прежде он не являлся к ней на работу, а если заезжал, то всегда ждал ее снаружи, в машине». Потому-то директор центра даже не знает его в лицо. В ней поднялась тяжелая волна раздражения против Алексея. Он не имеет права вмешиваться в ее жизнь. Она же не ездит к нему на фирму и даже никогда не звонит, только в самом крайнем случае. Лайма попыталась вспомнить, когда в последний раз произошел такой случай, и не смогла. То есть она вообще не звонила ему среди дня, не дергала по пустякам, не отвлекала от важных клиентов. А он... Он почему-то посчитал возможным приехать без предупреждения и подняться прямо сюда. С какой стати? Болотов вошел в кабинет такой гневный, что у Лаймы при взгляде на него еще сильнее испортилось настроение. Она ненавидела его гневного. В таком состоянии он был не способен вести конструктивный диалог, а только брюзжал и зудел. Вероятно, Шепотков сказал ему, почему нужно подождать за дверью, и он рассверепел. Отлично, просто здорово. Сейчас и явится связной, а у нее тут скандал с двумя претендентами на руку и сердце. «Что здесь происходит?» — воскликнул Болотов, и сразу же стало ясно, что одним брюзжанием дело не ограничится. «Что вы тут делаете? Кто это такой?» «Это наш директор», — ответила Лайма, хотя Болотов, конечно, имел в виду не коротенького и пожилого Николая Ефимовича, а молодого и здорового Агашкина. Агашкин отлично знал, что у Лаймы с Болотовым роман, но всегда делал вид, что не придает ему значения и рассчитывает просто переждать эту ее блажь, как бурную, но короткую летнюю грозу. Болотов, в свою очередь, тоже знал о существовании Агашкина, но никогда его не видел. Можно сказать, что Лайма его прятала. Прежде Болотов верил, что тот не заслуживает внимания, но теперь... «Здрасте», — пробормотал Шепотков, раз уж его представили. — Я директор, но центр временно закрывается. Вернее, переезжает, но пока неизвестно куда. — Отлично, — пробормотал Болотов, по-прежнему не сводя глаз с Агашкина. И повторил, обращаясь непосредственно к нему. — Так кто вы такой? — Агашкин я, Роберт. Мы с Лаймой решили пожениться. Его прозрачные уши из розовых стали малиновыми и теперь удивительно смахивали на кружочки малинового желе, которое Лайма подавала по воскресеньям к завтраку со взбитыми сливками. «Удивительно!» — ядовитым, неподходящим ему тоном откликнулся Болотов. «Мы с ней решили то же самое». «Наше решение созрело позже, чем ваше», — парировал Агашкин, выставив вперед ногу с торчащими веером и сандалий пальцами. «Оно-то и вступает в силу!» «Ха-ха-ха!» — -ха, затрясся восхищенный Николай Ефимович. «Чего только люди не придумают! Это вам, милый друг, не извещание, а чувство, материя тонкая. За них можно и по морде схлопотать». Болотов, который ни с кем никогда не дрался, даже в детстве, предпочитая или переговоры, или бег по пересеченной местности, неожиданно подхватила его мысль. «Хотите по морде, как вас там?» «Это Роберт», — слабым голосом сказала со своего места Лайма. «Я тебе про него рассказывала, на него можно не обращать внимания. Пожалуйста, сейчас не до этого». «Лаймочка, ну ты только что сказала мне «да», — закричал оскорбленный Агашкин. «Я сказала, да, не тебе, а Николаю Ефимычу», — живо взразила Лайма. Э, «Я тут ни при чем», — испугался Шепотков, когда оба кандидата в женихи уставились на него с нехорошим изумлением. «Это просто неудачная формулировка. У меня жена, детки, я чист, как этот... Э, как его...» «Эдельвейс», — подсказал Агашкин. «Ну вот что», — воскликнула Лайма, усилием воли взяв себя в руки. «Прекратите ссориться». «Алексей, почему ты здесь в такое время? Я тебя не ждала!» «Я вижу», — хмыкнул тот. «В сущности, я приехал сообщить, что сегодня с утра проверил все лотки и магазины неподалеку от метро. Но тебе сейчас и явно не до этого». Лайма всполошилась. Связной мгновенно вылетел у нее из головы. «Неужели есть какие-то подвижки в их поисках Сони?» «Ты что-нибудь нашел?» — воскликнула она и подалась вперед с такой заинтересованностью, что Болотов как-то сразу остыл. В конце концов, они еще не женаты — Как он может ей распоряжаться? Но это так, Гашкин. По рассказам Лаймы, Алексей представлял его личностью карикатурной, каким-нибудь косым и хромоногим коротышкой. А он, оказывается, высокий блондин, да еще чертовски активный. Тем не менее, Лайма сейчас смотрела не на Агашкина, а на него, причем во все глаза. «Увы», — ответил Алексей, совершенно успокоившись. «В районе метро никто не торгует шелковыми желтыми шарфами с черными закорючками. Вообще никакими желтыми шарфами». Или Соня принесла его с собой, или ездила за ним специально в какой-то другой магазин, или... или это чей-то подарок. В таком случае становится понятным, почему она сразу же повесила его на шею. Я лично склоняюсь к последней версии. Кто-то подарил ей шарф, и она немедленно его надела. — Послушайте, молодежь, — весело заявил Николай Ефимович. — Пойду-ка я в свой кабинет. У меня дел по горло, а вы тут общаетесь. — Кстати, — обратился он к Агашкину, — может быть, вы тоже пойдете домой? «Нет уж!» — рявкнул тот. «Сначала я дождусь, пока уйдет этот... этот...» Он никак не мог подобрать подходящее слово. Ничего оригинального не придумал и выпалил. «Этот болван!» «Кто я, болван?» — вскипел Болотов. Ему только показалось, что он взял себя в руки и остыл. На самом деле все в нем клокотало. Поэтому он схватил со стола папку с бумагами и, не задумываясь, швырнул ее в Папка ударилась на пруженное тело, глухо сказала «пум!» и на пол из нее полетели страницы с печатным текстом, утяжеленные официальными печатями и подписями. «Швыряться — Швыряться! — закричал, в свою очередь, Агашкин. Бросился было на Болотова, но под ногу ему попалась плотная глянцевая страница. Он поскользнулся и загрохотал на пол. Лайма и Шепотков начали его поднимать, но тут дверь широко распахнулась, и в кабинете появился прилизанный узкоплечий тип, похожий на нуждающегося студента. — Привет! — Довольно нагло сказал он и показал чистокол острых и длинных зубов, которыми можно было легко компостировать билеты. Обижал взглядом разбросанные по полу бумаги, заметила гашкина на четвереньках и радостно спросил. «Работаете?» «Здравствуйте». Из пересохшего горла лаймы, словно тяжелый бильярдный шар, выкатилось приветствие. Она сразу поняла, кто пришел. «Боже мой, это просто какая-то пародия на Джеймса Бонда. Но делать нечего, придется играть по его правилам». «Дорогуша, ты готова?» — поинтересовался зализанный тип, который наверняка отзывался на имя Вадим. «Машина внизу!» — и он покрутил на пальце ключи с хвостиком брелока. «Давай шевелись, подружка!» Вид у него был самоуверенный, даже наглый. Лайма посмотрела на него с неожиданным раздражением. Зачем ему понадобилось выдавать себя за ее приятеля? Придумал бы что-нибудь другое, например, приехал чинить компьютер или прочищать вентиляционные трубы, или фантазии не хватило?» «Вы кто?» — с невероятным обломбом спросил Агашкин, продолжая стоять на четвереньках. «Друг?» — не моргнув глазом, ответил студент. «Близкий друг!» «Лайма!» — вскричал потрясенный Болотов. На его лице заходили желваки. «Что за игру ты затеяла? Как получилось, что у тебя образовалось сразу три очень близких друга?» Лайма моргнула. Родина родиной, но остаться старой девой ей не хотелось, поэтому она набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Это мой брат!» Вадим перестал крутить ключи на пальце шевельнул бровями и, вероятно, оценив обстановку, серьезно подтвердил. «Ну да, я брат!» «О!» — протянул Болотов с кривой ухмылкой. «Что-то я вас никогда не слышал, брат!» В своем светлом щегольском костюмчике он был похож на ощетинившегося домашнего кота, который мордой к морде столкнулся с помоечным Пронырой. Проныра напустил на себя немного важности и ответил. «Мы с Лаймой недавно нашли друг друга». «Где же вы жили все эти годы?» «В детском доме», — быстро соврал тот. «В Хибинских горах. Мать отдала меня туда, потому что я постоянно болел». «Алексей, я тебя очень прошу мне поверить», — сказала Лайма с нажимом, подойдя к Болотову вплотную. Взяла его за пуговицы рубашки и потянула на себя для убедительности. «Я тебе потом все объясню. А сейчас нам с Вадимом нужно ехать по делу». Как только освобожусь, я тебе позвоню, хорошо?» «Лайма!» — взвизгнул Агашкин. «Ты забыла обручальное кольцо! Мое кольцо! Наше с тобой кольцо!» «Возьми свое кольцо!» — зловещим голосом посоветовал Болотов, поймав его за штаны. «И подари его своей собаке!» Лайба негромко сказал Шепотков, схватив ее за рукав. «Ты хочешь оставить этих типов на меня?» — Прошу тебя, не делай этого. Их надо как-то отсюда выкурить. Боюсь, самому мне с ними не справиться. Они могут затеять драку и побить горошки с общественными традисканциями. — У нас есть вахтер, — прошипела та, отчаянно переживая, что Связному приходится так долго ждать. — Скажите ему, пусть выдворит их на улицу. — Вахтер поехал за надобным матрасом, — напомнил директор. — А больше тут нет никого подходящего. — Лайма, давай быстрее! — Капризным тоном потребовал Вадим и первым вышел из кабинета. Обреченно махнув рукой, она последовала за ним. У Джеймса Бонда оказалась слабая спина и острые лопатки, выпиравшие наружу, словно цыплячьи крылышки. Лайма шла позади, едва не наступая ему на ноги. Так было легче, чем идти рядом. О чем они будут разговаривать, идя рядом? О погоде. Болотов, Агашкин и Шепотков остались в кабинете, и Лайма старалась не думать о том, чем может закончиться их столь близкое знакомство. Она позвонит Болотову потом, когда вернется. Если вернется. Если ее не отправят на подводной лодке в Персидский залив или не выбросят с парашютом над какой-нибудь пустыней Такламакан. Возле входа их поджидала пыльная машина с затемненными стеклами. Вадим селся за руль, а Лайма по собственному почину забралась на заднее сиденье. В салоне было душно, дыхание сбилось, и состояние чудовищного волнения снова накрыло ее с головой. «Может быть, есть хоть какой-то шанс повернуть назад, отказаться?» Она полезла в сумочку за носовым платком, но он как назло куда-то задевался, и нечем было промокнуть лоб. «Что вы там возитесь?» — нелюбезно спросил Вадим, выруливая на шоссе. Машину он вел аккуратно, ехал в среднем ряду и держал дистанцию. Его худые руки лежали на руле уверенно, как-то очень по-мужски. «Потеряла платок», — коротко ответила Лайма. Вадим потянулся к бардачку и достал оттуда упаковку бумажных салфеток. «Утритесь!» — бросил он через плечо. Лайма почувствовала в его голосе презрительное превосходство и немедленно ощетинилась. «Зачем вы представились моим близким другом?» — накинулась она на него. «А что? Вы же не замужем!» «Но у меня есть жених, и он как раз находился в кабинете. Он ужасно рассердился. Понимаете, что вы наделали?» «Да ладно!» — фыркнул тощий Джеймс Бонд. Когда мужчина ревнует, женщина хорошеет. Можете теперь мечтать и примирении, это всегда успокаивает. Лайма хотела поджать губы, но приступ головокружения ей помешал. Тогда она закрыла рот ладонью и пробормотала. «Меня тошнит». Вместо того, чтобы затормозить или хотя бы обеспокоиться, противный тип мелохолично сообщил. «В кармашке справа есть специальные пакеты. Раскройте один и суньте в него голову». «Нет, мне уже лучше». Лайма не знала, куда деть руки. Интересно, что же испытывают настоящие агенты, которые рискуют своей шкурой каждый день? Неужели они тоже подвержены приступам паники? «Очухались?» — спросил Вадим, ловко выкрутив руль на повороте. Мимо проплывали старые дома, пришвартованные к тротуарам, словно огромные серые корабли. Лайма потеряла счет времени и перестала ориентироваться в пространстве. Безрадостно смотрела она через стекло на скверы и узкие улочки, наводненные пешеходами. Судя по всему, они находятся в самом центре города, где-то в районе Патриарших прудов. — У меня во рту пересохло, — призналась Лайма, хотя ей было стыдно все время жаловаться. — Внизу стоит сумка-холодельник, холодильник сообщил Вадим. — В ней минеральная вода. Слева найдете стаканчики. — У него, как и в Греции, все есть, — раздраженно подумала она. — Не машина, а убежище. Вопросы, конечно, задавать бессмысленно. Да и что она может спросить? — Куда вы меня везете? «Что мне предстоит?» Он скажет, «Потерпите, осталось совсем немного». «Потерпите», — неожиданно подал голос Вадим. «Осталось совсем немного». Лайма сжалась в комочек и затихла. «Что если у этих типов уже есть аппарат, сканирующий мысли? А она, как дура, сидит здесь и думает обо всем подряд. Надо немедленно отвлечься от личного, немедленно». Стоило ей принять такое решение, как в голову полезла всякая ерунда. Оказывается, в ее подсознании скопилась куча совершенно неприличных вещей. Откуда что берется? Лайма подняла глаза и увидела, что Вадим с любопытством смотрит на нее в зеркальце заднего вида. «Мы что, будем с вами вместе работать?» — брякнула она недовольно. Он пожевал губами, как древний старец, и, наконец, ответил. «Не думаю». Лайма хотела сказать «очень хорошо», но в этот момент Вадим снова резко вывернул руль, и ей, чтобы не свалиться, пришлось ухватиться за ручку. Наконец машина остановилась. «Идите за мной и не задавайте вопросов», — приказал ее сопровождающий. Они оказались в маленьком дворике, украшенном одной большой липой и клумбой с редко растущими белыми цветочками. Здесь никого не было, только в старой песочнице сидела кошка и таращилась на них с таким ужасом, будто они только что выскочили из кошачьей преисподней. «Кыс-кыс», — сказала Лайма и тотчас поймала сердитый взгляд сопровождающего. «Может, ему следовало с самого начала заклеить мне рот?» — подумала она раздраженно и прибавила шагу. Дом оказался древним. У него были такие ободранные стены, как будто его только что выкопали из песка археологи. Кроме всего прочего, сбоку висела табличка. Тринадцать. Не то чтобы Лайма так уж верила в приметы, но все-таки... После подъема по лестнице, где пахло примерно, как и в гробнице Тутанхамона, тленом... Они остановились возле простой деревянной двери с криво пришпандоренной пластмассовой бляшкой. На ней красовались те же две цифры, что и на самом доме. Тринадцать. «У нашей службы безопасности отличное чувство юмора», — подумала Лайма. От страшного напряжения внутри у нее стало холодно, как в морозильной камере, и даже зубы заломило, словно она хлебнула ледяной воды. Вадим, между тем, нажал на кнопку допотопного звонка, и дверь немедленно распахнулась. Вероятно, человек стоял с той стороны в полной боевой готовности. «Ба!» — проворковал он, отступая в сторону. «Кого я вижу?» Это был все тот же Борис Борисович Дубняк, со лицом довольным и хитрым. Именно такими Лайма в детстве представляла себе злых волшебников, которые заманивают в лес маленьких детишек. «Здрасте», — сказала она мрачно, и нахмурила лоб, пусть видит, что она не слишком-то рада встрече. «Проходите сюда». Дубняк ничуть не огорчился ее суровости. «Вам предстоит кое с кем познакомиться». Лайма сделала глубокий вдох и, именовав коридор, шагнула в дверной проем. Перед ней предстала довольно большая комната, просто обставленная, но чистая, с веселыми занавесочками на окне. У стены стоял пышный диван, на котором устроились двое мужчин. Один покрупнее, второй помельче. Тот, что покрупнее, немедленно вскинул глаза и уставился на Лайму. Потом пошевелился и одним рывком поднялся на ноги. Он оказался высоким и мощным, а его кулак мог запросто снести чью-нибудь буйную голову одним ударом. Движения у него были медленные и плавные, тягучие. И глаза цвета ирисок тоже выглядели тягучими. Наверное, потому что он очень неторопливо переводил взгляд с одного предмета на другой. На вид Лайма дала бы ему лет 35. «Добрый день», — басом сказал здоровяк и зачем-то заложил руки за спину. «Добрый», — пискнула она. «Знакомьтесь, это Лайма Скалби», — радостным голосом сказал дубняк. «А это Иван Медведь». «Ваша фамилия Медведь?» Лайма так удивилась, что не сумела скрыть изумление. Вопрос выскочил из нее слишком быстро. Осталось только покраснеть от неловкости. «Да», — коротко ответил Иван и улыбнулся, сделавшись похожим на какого-нибудь рекламного булочника, вечного оптимиста с ямками на щеках. Улыбаясь, он выглядел добряком, но впечатление могло быть обманчивым. Мощную его фигуру венчала крупная, красивая форма голова с маленькими, плотно прижатыми к ней ушами. Несмотря на круглые щеки, второй подбородок отсутствовал. «Вероятно, этот парень состоит из одних мускулов», — подумала Лайма. «Надеюсь, он не такой, как пират». Когда-то у их соседей по даче была собака по кличке Пират. Выглядел этот пират милейшим существом. На всякого гостя поначалу глядел умильно и даже вилял хвостом, будто радуясь встрече. А потом, в самый неожиданный момент, делал выпад и с грозным рычанием хватал незнакомца за ногу. Из-за такой непредсказуемости его все боялись и ненавидели. — А это, — продолжил Дубняк, махнув рукой еще раз, — Евгений Корнеев. Тип, на которого он указывал, продолжал сидеть на диване, не обращая на них никакого внимания. В руках он держал предмет, похожий издали на карманный тетрис или калькулятор. «Корнеев!» — вкратчиво повторил Дубняк. «Оставьте свою пустышку и познакомьтесь с начальством». «Есть!» — рассеянно ответил тот и неуклюже поднялся, не отрывая, тем не менее, глаз от крохотного экранчика. Дубняк сделал два шага вперед и уже протянул свою короткопалую, но от этого не менее грозной руку к его сокровищу, но Корнеев неожиданно ожил и быстро спрятал игрушку в карман. И встретился таки взглядом с лаймой. Та сглотнула. У Корнеева была голливудская физиономия. Такая красивая и лощеная, точно на нее только что навели глянец перед очередной съемкой. Особенно выделялись капризные, невероятные сочности губы и черные негодяйские усики, словно подрисованные жирным карандашом. Продолговатые глаза с длинными ресницами сулили тайну. Для полного счастья, смерти мухом и старухом Корнеев носил трехдневную щетину. Женщины должны были не просто валиться ему под ноги, но еще и корчатся в конвульсиях. Впрочем, в мире не бывает ничего совершенного. Как выяснилось почти тут же, этот тип был подсажен на компьютер, точно наркоман на иглу. Половину суток он жил в виртуальном мире, выныривая на поверхность только тогда, когда его к этому вынуждали обстоятельства. Стоило выпустить его из поля зрения, как он немедленно уходил обратно. Гораздо позже Лайма оценила, насколько Корнеев уникален. Он не был похож на программистов со сбитыми чайниками, которые постоянно думают только о платах, контактах, выделенных каналах и пугают вас непонятными терминами. Он погружался в компьютерное подпространство целиком и полностью, но только на время. Остальную же часть дня оставался чертовски милым парнем. То есть существовал одновременно в двух ипостасях, как доктор Джекил и мистер Хайт, превращаясь по очереди из одного в другого. Спрогнозировать момент, когда Корнеев отключится, было невероятно трудно, почти невозможно. «Садитесь», — предложил Дубняк и указал Лайме на кресло, стоявшее против дивана. Так она оказалась с новыми знакомыми лицом к лицу. Лайма осторожно села, скрестив ноги в щиколотках, и, как па и девочка, сложила руки на коленях, вся обратившись вслух. Дубняк устроился на смешной стул с гнутыми ногами, который, казалось, раскорячился под ним, как ослабевшая кобылка. «Итак, дорогие мои», — начал он. «Группа в полном составе. первое и главное Медведь Корнеев, я обращаюсь к вам. указаниям Лаймы будете следовать безоговорочно. Вы подчиненные, она командир. Она принимает решение и несет всю ответственность за выполнение задания. Ясно?» Морозильная камера внутри Лаймы перешла в новый режим. Холод пополз из живота к ногам и сковал ступни. Если ей придется идти, она точно не сможет сделать ни шагу. Как она будет ими командовать? Какие отдавать приказания? Неужели Дубняк не понимает, что это полный абсурд? Дубняк все отлично понимал и был так доволен, что даже поглаживал себя по коленке рукой. Медведь и Корнеев, конечно же, уверены, что эта штучка с Калби — опытный сотрудник, прошла огонь и воду и достигла определенных высот в профессии. Наверняка у нее железная воля и стальной хребет — Она стреляет с обеих рук без промаха, дерется как Брюс Ли и зубами может разгрызть наручники. На самом же деле Лайма могла отжаться от пола четыре с половиной раза, а пробежав сто метров, падала на землю, вывалив язык до колен. Единственным физическим упражнением, которое она делала ежедневно с удовольствием, был велосипед, и то только потому, что он уменьшал объем бедер. «Далее», — продолжал Дубняк строгим тоном, «Вы секретное подразделение, сверхсекретное». «Супер-секретная! Ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах вы не должны раскрывать свои принадлежности к группе У, ударной группе!» На лице у медведя появилось выражение «мог бы и не говорить, и так ясно». Корнеев хоть и улавливал смысл произносимых слов, но часть его сознания явно блуждала где-то далеко, в неведомых сферах. Поэтому один глаз у него был сосредоточенным, а второй — мечтательным, как у девушки в святочную ночь. Дубняк, между тем, продолжал, останавливая взгляд на каждом из членов новой группы по очереди. «Связь будет держать непосредственно со мной. В крайнем случае меня заменит Вадим». Он мотнул головой в сторону кухни, где с самого начала укрылся сопровождающий лаймы. «Теперь поговорим о том, что вам нужно иметь для успешного выполнения задания. Во-первых, деньги». Дубняк выложил на стол три пластиковые карты, на которых скрестились два любопытных взгляда — лаймы и медведя. Корнеев по-прежнему смотрел мимо. «На каждом счете равное количество денег. Вам хватит их с избытком, если, конечно, в процессе достижения цели не придется покупать корабли и самолеты. Во-вторых, оружие». Дубняк протянул руку к защитного цвета сумки на молнии и, не открывая, поставил ее на стол. Сумка глухо брякнула, и лайма окончательно пала духом. «Какое-нибудь снайперское снаряжение или пистолеты каждому подмышку. Что она будет делать со своим?» Она даже не знает, как правильно с ним обращаться, чтобы он случайно не выстрелил. Теперь, что касается самого задания. Дубняк ненадолго замолчал, сосреотачиваясь. «Завтра днем, в Шереметьево-2, вы встретите человека, который прилетит в Москву из Индии. Его имя...» Он достал из кармана бумажку и прочитал. «Чаран Микхани. С ним будет помощник. Подумей Питан. На помощника можете не обращать внимания, нам он не интересен». «Главное внимание — Микхани. На самом деле человек этот носит другое имя». Дубняк снова клюнул носом шпаргалку. «Нанок подхай «Я никогда в жизни этого не повторю», — трусливо подумала Лайма. Однако и у Медведя, и у Корнеева были одинаково спокойные физиономии. Может, они ее подстрахуют. Их же специально тренировали. Лайма живо вспомнила, как она с дедом играла в игру под названием «Наведи порядок». Дед выдвигал ящик письменного стола и считал вслуха до двадцати, а Лайма смотрела, как сложены вещи. Когда она отворачивалась, дед менял местами карандаши с ручками, перекладывал записные книжки и ножницы, а потом звал Лайму, чтобы она все разложила по своим местам. «Именно так», — говорил дед, — тренирует шпионов. Вероятно, шпионов учат с одного раза запоминать цифры, названия и фамилии. Словно в подтверждение ее мысли, Дубняк достал зажигалку и сжег листочек-шпаргалку в пепельнице а потом продолжил свою речь. Этот Нанак Бандападхай написал книгу откровений и стал у себя на родине новым пророком. И не только у себя на родине. У него уже есть сторонники во многих странах мира, в том числе и в России. Но есть и противники. До нас дошли сведения, что на святого человека готовят покушение нео-атеисты, новая группировка, отвергающая все и всяческие религии. Ваша задача — предотвратить покушение дать возможность бандапатхаю выполнить свою миссию и проследить за тем, чтобы он живым и невредимым сел в самолет и отправился обратно в Индию. Его секта носит название «Оставшиеся». Он приехал, чтобы встретиться со своими приверженцами, поднять их дух и укрепить веру, а также открыть курсы личностного роста. Вы отвечаете за то, чтобы все это ему удалось. Пусть его миссия будет успешной. В России сторонников бандапатхая возглавляла некая Ольга Удальцова которая несколько дней назад погибла в автокатастрофе. Она не особенно светилась среди верующих и общалась с руководителями местных отделений исключительно через посредников. Тех, кто знал ее в лицо, мы временно удалили. Лайма Скалби назовется ольга Удальцовой и будет выдавать себя за нее до тех пор, пока банда Бандападхай не улетит в Дели. Лидер оставшихся никогда не видел Ольгу. Все, что ему известно о ней, это то, что Ольга говорит на аваджи знает латышский и у нее красивые ноги. Дубняк свистел, как соловей. Бандападхай мог знать только про ноги, просто потому что ноги были выдающимися, и о них в узких кругах ходили легенды. Но как-то же нужно объяснить свой выбор кандидатуры на роль удальцовой. Не одними же ногами, честное слово. Дубняк перевел дух и очень внимательно посмотрел на Корнеева. Тот сунул руку в карман и на ощупь нажимал там какие-то кнопки. Было ясно, что земные дела волнуют его в самой незначительной степени. Корнеев полагал, что его тело должно функционировать конкретно для того, чтобы иметь прочную связь с компьютером. Поэтому только он давал телу пищу, воду и одежду. «Я гений», — уже не в первый раз подумал про себя Дубняк. Он лично нашел Корнеева в резервной группе аналитического отдела и попросил его в обход установленных правил внести в досье Ольги Удальцовой, которая, конечно же, находилась под присмотром службы безопасности, небольшие изменения. Именно Корнеев заставил Ольгу знать латышский и аваджи Теперь, если дубника прижмут к ногтю, он сможет мотивировать свое решение привлечь Лайму Скалби к операции совпадением важнейших жизненных параметров. Позже, когда Корнеева убьют, концы будут подчищены. Несколько лет назад Корнеев пиратствовал в интернете ради любви к искусству, вскрывая все базы данных, какие только можно было вскрыть, и ловко уходя от ответственности. Служба безопасности выловила этого типа, когда он взломал систему охраны крупнейшего банка. Да и попался он лишь потому, что банк в тот момент находился под колпаком. Примененная Корнеевым тактика оказалась до такой степени уникальной, что ему немедленно предложили сотрудничество. «Но я не так хорошо говорю на Авадже, чтобы взяться за перевод», вставила словечко Сметенная Лайма. банда подхай отлично говорит по-английски. Высшее образование он получил в Великобритании. На английском он и общается. Ваше знание о Вадже — это просто страховка, понимаете? — Понимаю, — отозвался вместо Лаймы Корнеев странным голосом. Все посмотрели на него, но он только загадочно улыбнулся. Зубы у него оказались ровными и мелкими, словно их клали вручную, зернышко к зернышку. — Бандападхай, — продолжал нечувствительный к обаянию Корнеева дубняк, — должен пробыть в Москве неделю. Вот тут распечатка его расписания. Это те мероприятия, на которых он собирается присутствовать. О его приезде знают только члены секты, информация строго секретная. Вам предстоит сопровождать пророка во всех поездках. Всю эту неделю вы будете действовать самостоятельно. На связь выходите только в чрезвычайном случае. Вот номер телефона». Он достал вторую бумажку, показал ее по очереди Лайме, Корнееву и Медведю, после чего привычным жестом схватился за зажигалку. Пламя отхватило от листка первый кусок, взвилось вверх и доело его в один присест. Оставшийся кончик дубняк опустил в пепельницу. «Вопросы есть?» «А если что-то случится с телефоном?» — поинтересовался медведь густым басом. «И ситуация будет сложная». Ему хотелось как следует все понять. Чтобы выполнить задание хорошо, нужно основательно вникнуть в детали. Медведь вообще был страшно обстоятельным парнем, и для того, чтобы сбить его с толку, требовалось приложить немало усилий. «Тогда...» Дубняк на секунду задумался. «Тогда решим вот как. Если прервется связь, в тот же день вас будет ждать мой человек возле центрального телеграфа, ровно в 19.00». «А пароль?» — не отставал медведь. Лайма никогда не решилась бы спросить про пароль. ей это казалось ужасно смешным. «В жизни никто не использует пароли». Не может быть, чтобы сейчас, когда высокие технологии так глубоко внедрились в быт, и наверняка в дело укрепления безопасности страны, люди узнавали друг друга по паролю. — Придумайте сами, — велел тем не менее Дубняк. — Ну, давайте. — Пусть Корнеев придумывает, — предложил Медведь, не поворачивая головы. — А? — спросил Корнеев, услышав свою фамилию. — Что? — Пароль, — сказала Лайма, просто чтобы не молчать. Она и так сидит тут, как чурка для изготовления буратин. Надо же себя хоть как-то обозначить. — Пароль? — потусторонним голосом переспросил Корнеев и протер свои невероятные усики указательным пальцем. — А какой нужен пароль? — Необычный, — подсказал Дубняк, — чтобы ни с чем не спутать. Корнеев пожал плечами. — Ну вот, к примеру. — Вопрос. Вы страдаете болезнью Альцгеймера? — Ответ. — Нет, у меня склероз. Медведь поднял брови в немом вопросе, а Лайма неопределенно кашлянула. Не могла же она в самом деле критиковать парня, который поступал к ней в подчинение и которого она еще совсем не знала. Ведь если бы ее саму заставили придумать пароль, она бы немедленно стушевалась. На ум приходил только славянский шкаф. — Отлично, — пробормотал дубняк, который одобрил бы что угодно, даже цитату из трех поросят Замечательно. Я сообщу это Вадиму. «Вернее всего, с вами будет встречаться именно он. Только он или я, потому что операция секретная». «А зачем тогда пароль?» — спросил медведь, не меняя тона. «Вас обоих мы знаем в лицо». Дубняк, которому надоели дополнительные вопросы, на секунду замер, потом пробормотал. «Мало ли, может, мы будем загримированы?» «А если на пароль ответит кто-то другой?» Не отставал тот. «Только он или я?» Прикрикнул дубняк, и медведь заткнулся. Лайма стала понимать, до какой степени парень все любит разложить по полочкам. Из-за этого у Ивана с порывистым Корнеевым впоследствии случались постоянные стычки. Некоторое время назад, при выполнении задания, медведь получил травму позвоночника. В целом был излечен, но кое-какие ограничения остались, и его уволили в запас. На следующий день после увольнения его подхватил расторопный дубняк и дал сверхсекретное поручение. Медведь, готовившийся к бесславному будущему, так и воодушевился, что отнесся к предстоящей миссии с ужасающей серьезностью. «Нет-нет, группа получилась потрясающей. Просто несчастье какое-то, а не группа. А посмотреть со стороны так не придерешься? Ему, дубнику ничего не грозит. Они переругаются друг с другом, задание, конечно, провалит, и в конце концов падут смертью храбрых. Сказка! Каждый из вас будет жить двойной жизнью». Постарайтесь, чтобы две эти жизни никогда не пересекались. Даже если вы вечером возвращаетесь домой с простреленной ногой, должны шагать, как цапли на болоте, чтобы соседки на лавочке ничего не заподозрили». «Ясно», — неожиданно откликнулся Корнеев. В кармане у него что-то противно чирикнуло. Возможно, он подал голос как раз для того, чтобы заглушить звук. «И последнее». Дубняк потянулся к сумке с оружием и достал из наружного кармашка пакет. «Вот ваши документы». «Зачем документы?» — вырвалась у Лаймы. Ей страшно не хотелось связываться с фальшивым паспортом. Что с ним делать? Заменить его на настоящий? Или носить с собой сразу два паспорта и доставать по мере надобности то один, то другой? «Вы теперь Ольга Удальцова, не забыли?» — строго спросил Дубняк и повернул голову к мужчинам. «Для вас она Ольга. Смотрите, не ошибитесь». Как выяснилось, на следующий же день они могли называть ее хоть царицей Хачипсот. Индусы не различали нюансов русской разговорной речи. Им все было до лампочки. «Как мы будем поддерживать связь?» спросил Медведь. «Между собой». «Здесь в сумке три мобильных телефона, зарегистрированных на подставных лиц. До определенного момента можете ими пользоваться». «Интересно, когда наступит этот определенный момент?» подумала Лайма. «Неужели я сама должна это решить?» Дубняк тем временем раздал им телефоны и пояснил. «В телефонной записной книжке вы найдете собственный номер и номера друг друга. Больше там ничего нет, так что не запутаетесь». И он хлопнул себя ладонями по коленям. «Итак...» Лайма, у которой от волнения кружилась голова, боялась, что не сможет твердо стоять на ногах. «Еще бы пару минут, чтобы прийти в себя». «Можно сказать вашему Вадиму, чтобы он больше не попадался на глаза моему жениху?» — выпалила она, пытаясь выиграть время. Дубняк повернулся к Лайме, несколько секунд смотрел ей в переносицу, после чего позволил себе удивиться. «Конечно. А Вадим что, попадался? И что он ему сказал, вашему жениху?» «Он назвался моим недавно найденным братом, выросшим в Хибинских горах». Дубняк так удивился, что у него отвисла нижняя губа. И медведь удивился, и даже потусторонний Корнеев поднял на Лайму вполне осмысленный взор. Впрочем, в тот момент она еще не подозревала о глубине пропасти, которая временами отделяет Корнеева от реальности. «Как только вы посадите Бандападхая в самолет, можете считать свою миссию завершенной», — сообщил Дубняк, решив не комментировать действий помощника. Вадим ему необходим, хотя и не посвящен в детали операции, а уж об истинных намерениях Дубняка не подозревала ни одна живая душа. Когда они вышли в коридор, Дубняк сказал, обращаясь ко всем членам группы одновременно. «Про этот адрес можете забыть. Сегодня вечером сюда въедет большая дружная семья из Казахстана. Детишки, комоды, фикусы, цветной телевизор». Лайма посмотрела на медведя с Корнеевым и поежилась. Ну и ребята ей попались. Один слишком сильный, а второй чересчур красивый. Интересно, что они думают о ней? Наверняка ничего хорошего. Приходилось ли им когда-нибудь подчиняться женщине? У нее уже был опыт усмирения мужчин, которые не желали ходить под начальником женщиной, Ну, кто были те мужчины? Вахтер, да слесарь, да еще обиженный судьбой мастер спорта по шахматам на пару с выпивающим физкультурником. Тут же совсем другое дело. Задачка не из легких. И еще. Если этого бандападхая решили убить, то каким образом они смогут его защитить? Снайпер в любой момент способен пострелить человека. Никакие телохранители его не спасут. Это же всем известно. Будь иначе, многие современные политики и бизнесмены остались бы в живых. Лайма решила подумать об этом завтра. Возможно, мужская половина группы У узнает, как организовать охрану важной персоны. Все-таки они настоящие специалисты, а не такие самозванцы, как она. «Вадим вас подвезет», — обратился Дубняк к Лайме. «Выйдите из машины в людном месте, до дома будете добираться своим ходом». Лайме меньше всего хотелось общаться с надменным Вадимом, но препираться по столь ничтожному поводу не имело смысла. Поэтому она коротко кивнула, соглашаясь. «Выходите первыми, как пришли». И Дубняк хлопнул Вадима по спине, а Лайми просто кивнул. Хотя она нечуточки не удивилась бы, если бы он ее тоже хлопнул. Среди этих людей она никакая не женщина, а спецагент. Отношение ко всем агентам должно быть одинаковым. Очутившись в подъезде, они с Вадимом Гуськом спустились по ступенькам, попав из затхлого подъезда в духоту улицы. Во дворе почти ничего не изменилось. Только под липой нарисовалась молодая мамаша, А в песочнице вместо кошки сидел ребёнок с совком наперевес. Увидев его, Лайма немедленно вспомнила про Петю Кисличенко. Судя по молчанию мобильного, его мать так и не объявилась. Уже не оставалось никаких сомнений в том, что Соня попала в беду. «Отвезите меня к станции метро возле работы», — попросила она Вадима, когда они тронулись с места. Именно отсюда в пятницу вечером исчезла Соня. До её дома можно добраться пешком за десять минут. Вадим подвез Лайму к остановке и, не поворачивая головы, сказал. «Дверцы сильно не хлопайте». «Как я могу?» — пробормотал Лайма. Выбралась на улицу и смешалась с толпой. После встречи на конспиративной квартире все вокруг казалось ей странным и нереальным. Как будто она не обычная женщина, но должна это скрывать и маскироваться под обычную. Возможно, именно так чувствует себя инопланетянин, затерявшийся среди жителей другой планеты. Лайма ощущала некую отдельность ото всех, отчуждение. Тайна жгла ее изнутри, словно она проглотила раскаленный уголек. Даже Любе Жуковой нельзя рассказать обо всем, о болотов что делать с ним. Как ни странно, дверь Сониной квартиры ей открыл именно болотов. На руках у него сидел зареванный Петя с пустышкой во рту. «Неужели это ты?» — с иронией спросила жених, отступая в сторону. «А где же твой брат? Отправила обратно на Кольский полуостров?» «Привет, Алексей!» Лайма призвала на помощь всю свою выдержку, поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку. Петя немедленно схватила ее за волосы. «Ой!» — воскликнула она, тряся головой. «Вы тут одни?» Люба отправилась за детским питанием. «Вечером мы повезем ребенка к ее матери, надо все собрать. Подгузники кончились и кое-какие лекарства. Люба сама мне позвонила, потому что тебя найти не смогла». «Из милиции никто не приходил?» «Нет, но мы поговорили с ними по телефону». Болотов старался вести себя, как ни в чем не бывало, но у него это плохо получалось. Он обиделся. «Послушай, Алексей», — начала Лайма, бросив сумочку в кресло, «я хочу тебе все объяснить. Про сегодняшний день, про Агашкина и этого моего брата». «Ну-ну», — сказал он, оседлав табуретку. Петю удалось усадить в кроватку и занять пластмассовой пирамидкой. «Я весь внимание». Его целеустремленный подбородок изодрался кверху в непроизвольном порыве с честью выдержать испытание. Вероятно, Болотов был уверен, что Лайма начнет вешать ему лапшу на уши. «Этот тип, Вадим, действительно мой брат, только сводный. Конечно, ни в каком детдоме он не рос, просто хотел тебя позлить». «Зачем?» «Потому что кретин», — с чувством ответила она. «Мой отец и женился во второй раз, и родил его. Я его раньше никогда не видела». «Но ведь твой отец латыш». А эта морда отлично говорит по-русски. И в первый, и во второй раз мой отец женился на русской женщине, смиренно пояснила Лайма. Кроме того, я ведь тоже отлично говорю по-русски. А что ему от тебя надо? Продолжал докапываться Болотов. Вадим попал в трудную ситуацию и, конечно, стал разыскивать родственников. Ты дала ему денег? Возмущенно воскликнул Алексей. Да ведь он хлыщ, это сразу заметно. Как только он вошел, я мгновенно понял, ему нельзя доверять. Он промотает твои кровные сегодня же вечером. Пойдет в казино или в ночной клуб развлекать девочек. Я предупредила его, что помогаю ему в первый и последний раз. Болотов выразительно фыркнул. Он никогда не верил людям, которые обещали сделать что-то в последний раз. После первого последнего раза обязательно будет второй, потом третий, потом новая жизнь с понедельника. Все это он уже проходил. — А про Роберта Агашкина ты знаешь, — продолжала Лайма. Он просто недотёпа. Немного назойливый, не без этого. Да, он притащил кольцо и сделал мне предложение. Но я не давала ему ни малейшего повода, клянусь. лайме страстно хотелось узнать, что произошло в рабочем кабинете после её ухода. Не подрались ли болотов с Агашкиным? Впрочем, никаких следов насилия на лице Алексея не было заметно. Оставался, конечно, вариант, что он уложил несчастного Роберта с первого удара, Однако она решила обойти этот острый момент и позже выведет подробности у Шепоткова. Он оставался там, и, возможно, ему удалось уладить конфликт. «Ну хорошо, смело стивился Болотов. Забудем об этом. Я тебе сейчас расскажу, как провел день». Он подробно описал свои скитания по магазинам в поисках желтых шарфов. Продавщицы готовы были ему помочь, но, к сожалению... «Еще бы», — подумала Лайма. «Как не помочь такому бравому парню?» Она залюбовалась его лицом, которое дышало благородством. В самом деле, Алексей приехал помогать Любе после работы, несмотря на то, что невеста его сильно обидела. У него потрясающее чувство ответственности, и он будет отличным отцом. С ним спокойно можно оставить малыша, не опасаясь, что он что-нибудь забудет или перепутает. «Мы с Любой обзвонили всех людей, номера которых нашлись у Сони в записной книжке», сообщил Болотов. «Ты голодная?» «Нет», — ответила Лайма но не успела договорить, как желудок протестующе буркнул. То есть да. Мы сварили пельмени из пачки. Пойдем на кухню, пока этот свиненыш не развопился. Он и явно проникся к крикливому Пете симпатии. Лайма чуть не прослезилась от умиления. Неужели она еще недавно раздумывала, выходить за Болотова замуж или нет? Она с благодарностью глядела на него и одновременно поглощала пельмени, сдерживая неконтролируемую жадность. — Вижу, ты не успела перекусить. Жуй как следует. Ее жених оттаивал на глазах. Хорошо, что он не злопамятный. Например, тот же Возницын, по рассказам Сони, мог дуться на нее двое суток, замолкал и не разговаривал, хоть ты его стреляй. Такое поведение Лайме было бы тяжело вынести. Она все больше и больше убеждалась в том, что Болотов — подходящая для нее пара. Пусть ее сердце при встрече с ним и не замирает сладко. — Так вы узнали что-нибудь путное? — спросила Лайма с набитым ртом. — У тех, кому звонили. — «Двое мужиков послали нас подальше», — со смешком ответил Болотов. «Но мне, в конце концов, удалось их урезонить. Короче, Соню никто из опрошенных не видел ни в пятницу, ни потом. И желтого шарфа никто не помнит. Скорее всего, шарф новый, как я и предположил». «Кто-то из этих людей может врать». «Может, но остальные наверняка говорят правду». «Не представляю, что делать дальше», — призналась лайма «Я тут прикинул». Болотов помассировал лоб. Что, если еще раз позвонить Сонинам родным и спросить о ее одноклассниках? Если кто-нибудь из них, кроме Сони, уехал в столицу, об этом наверняка известно всей деревне. — Ну, это не деревня, раз там есть телефоны. Скорее, небольшой городок. Кроме того, я не хочу звонить, — призналась Лайма. В прошлый раз трубку взяла какая-то из Сониных двоюродных теток и принялась голосить так, что я чуть не умерла от жалости. — Ладно, я сам позвоню, — вздохнул Болотов. Лайме стало не по себе. Алексей проявляет себя с самой лучшей стороны, помогает им с любой изо всех сил. Ей же придется обманывать его до тех пор, пока она не выполнит свою секретную миссию. Еще не ясно, как развернутся события. Будут они с Медведем и Корнеевым охранять индуса по очереди или всем скопом? Сможет ли она приезжать вечерами домой или всю неделю проведет в гостинице? «Самое ужасное!» Она начала подводить базу под свое исчезновение что в ближайшие несколько дней мне придется много ездить. Нужно подобрать новое помещение. Я говорила тебе, что нас выселяют. Мы с Николаем Ефимичем как раз обсуждали будущее центра, когда ты приехал. Я так и понял», — коротко ответил Болотов, и Лайма тут же насторожилась. «Что-то он слишком лаконичен. Нет, у них определенно что-то произошло с Агашкиным после ее ухода». В этот момент вернулась Люба, грустная-прегрустная. Подруги обнялись и некоторое время стояли, громко сопя. Когда же расцепились, у обеих были мокрые глаза. — Соня погибла, — шепотом сказала Люба. — Я чувствую, Петька сирота. — У него есть Возницын, — возразила Лайма дрогнувшим голосом. — Не верю, что Кисличенко нас обманула. Возницын все-таки отец. Мне кажется, Петька даже похож на него. Видишь, какие у него волосики. И Чуб так и норовит упасть на один глаз. Сейчас повезем его к моей маме, а то мне завтра на работу, с кем его оставить. Надеюсь, у Татьяны Петровны крепкие нервы, — пробормотала Лайма. И если она терпела двух моих аглоедов, а маленькие они были, те еще скандалисты, то уж с одним-то крикуном наверняка справится. — Люба, я отвезу тебя с ребенком к Татьяне Петровне, — подал голос Болотов. — А вечером попробую дозвониться до Сониных родственников. Надо же что-то делать, хотя бы то, что в наших силах. «Милиция считает, что Соня загуляла», — сказала Люба. Они расспрашивали соседей, Полю в том числе, и пришли к выводу, что одинокая мать пустилась во все тяжкие. Ребенок остался с нянькой, кроме того, у нее есть и верные подруги. Но Соня бы позвонила. Если бы она позвонила, ее бы уговорили вернуться. А она хочет погулять в сласть, так они считают. «Какая глупость!» — фыркнула Лайма. Соня никогда не гуляла по-черному, и каждый вечер возвращалась к Петьке. «Ну, не каждый вечер», — возразила Люба. «Ну, конечно, и не пропадала надолго». Они могли часами обсуждать случившееся, но для того, чтобы узнать, что произошло на самом деле, нужна была дополнительная информация. Но как ее получить? Женщины собрали детские вещи, спустились вниз и сложили сумки в багажник машины. Люба с Петей на руках устроилась на заднем сиденье, а Болотов, прежде чем сесть за руль, подошел к Лайме и негромко спросил, Я потом приеду к тебе?» «Ой, нет!» — встрепенулась она. «Я не домой. Мне еще кое-что нужно сделать. По работе. И я не знаю точно, когда вернусь. Давай сегодня ты переночуешь у себя. Кроме того, тебе предстоят важные телефонные переговоры». «Ладно». Болотов вздохнул и запечатлел на ее губах сухой короткий поцелуй. Такие поцелуи особенно удавались ему, однако Лайма их не любила. Ей казалось, что они похожи на данное в торопях обещание. Конечно, Лайма соврала ему насчет работы, но ей так хотелось побыть одной сегодня вечером. Тем более, что было о чем подумать. Она — руководитель спецгруппы. Завтра прилетает Нана к Бандападхай, которого могут шлепнуть прямо в аэропорту. И она лично отвечает за его сохранность. Но как? Как она будет его охранять и защищать? Висеть у него на груди наподобие ручной обезьянки? Может быть, эти два типа, которые поступили к ней в подчинение, знают что-нибудь такое специальное? А если нет? Вдруг они привыкли только тупо выполнять указания? Открыв дверь своей квартиры, Лайма бросила сумку под вешалку и скинула узкие туфли. В квартире было душно и пахло полиролью. Она прошла к окну и распахнула его настежь Сухой ветер ворвался внутрь и толкнула ее в грудь. На улице было темно, только в фонари рассеивали анемичный свет, да по переулку, сверкая фарами, словно хищники звериной тропой пробирались автомобили. В носу у Лаймы неожиданно защипала. Она даже не помнит, когда плакала в последний раз от жалости к себе. Из-за других иногда плакала, это правда. Но о себе? Кажется, сегодня есть повод для рыданий. Ее завербовали спецслужбы, это неоспоримый факт. Выдали паспорт на имя Ольги Удальцовой и мобильный телефон, оформленный неизвестно на кого. Сумку с оружием взял медведь. Когда они вышли в коридор квартиры номер 13, он нес ее в руке. Увидев это, Лайма сразу почувствовала гигантское облегчение. «Группа У соберется завтра в Шереметьеве 2 у трапа самолета, который прилетает в 15.00. Нужно выехать заранее, чтобы не опоздать. Вот будет номер, если она застрянет в пробке. Интересно, а как справляются с заторами на дорогах суперагенты? носятся по разделительной полосе на мотороллерах?» Мысли ее были прерваны пронзительным звонком телефона. Она вернулась в комнату. Положила ладонь на трубку и несколько секунд медлила. Если раньше всегда можно было предположить, кто звонит, то сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. «Алло?» — ответила она и замерла, ожидая ответа. «Это я, Лайма», — голос Болотова будто обжег ей ухо. Такой он был темпераментный. «Я дозвонился родственникам Сони. И знаешь, что они мне сказали?» «Что?» Лайма готова была поверить, что Кисличенко появилась в родном городке соскучилась и махнула на родину, уверенная, что нянька позаботится о малыше. «Можешь себе представить, что Игорь Государев — ее одноклассник?» «Игорь Государев?» — не веря своим ушам, переспросила Лайма. «Певец?» «Вот именно, известный певец. Он тоже давным-давно живет в Москве. Так что вполне могло статься, что Соня действительно встречалась с ним возле метро». «Почему же она нам никогда ничего не рассказывала? Ни словом не обмолвилась? Все-таки интересно...» «Государев? Такой человек!» Болотов в ответ хмыкнул и назидательно произнес. «В этом вся ваша женская дружба». «Слушай, как странно!» — вслух принялась размышлять Лайма. «Государев мог бы пригласить Соню в ресторан, на худой случай в какое-нибудь кафе, с чего бы ему назначать встречу возле метро, тем более что сам он наверняка ездит на машине, а не на общественном транспорте». «Скорее его возят», — высказал свое мнение Болотов. «С другой стороны, Соня живет возле этой станции метро. Ей удобно». «Думаешь, она сама попросила его туда подъехать?» «Теперь есть у кого спросить». В его голосе слышалась законная гордость. «Ты такой молодец. Спасибо тебе», — с чувством сказала Лайма. «Даже не ожидала, что ты окажешь мне такую помощь». «Это же твоя подруга. Если бы пропал мой друг, ты бы тоже не сидела сложа руки». Значит, завтра я постараюсь как-нибудь выйти на государева. Не знаю, что из этого выйдет, но попробовать обязательно надо. Если не получится, сходим в милицию. Они ведь тоже что-то делают». «Да, только нам не докладывают», — согласилась Лайма. «Жаль, что я буду занята. Ой!» «Что «ой»?» — насторожился Болотов. «Я вспомнила, что сказала Соне по поводу детских фотографий. Будто бы они нужны ее однокласснику для автобиографии. Нет, это точно государев». О нем постоянно пишут в журналах, публикуют снимки. А Кисличенко в детстве ходила в фотостудию и везде таскала с собой фотоаппарат. Она сто раз мне рассказывала. Могла сделать какие-нибудь редкие кадры. Болотов обещал звонить и держать ее в курсе. Они тепло попрощались, но Лайме показалось, что ее жених немного сердит на то, что она не позволила ему приехать. Не то, чтобы они никогда не ночевали порознь, но для этого всегда были очень-очень убедительные причины. Не то, что теперь. Не успела она положить трубку, как позвонила Люба Жукова. «Что у вас там случилось с твоим Болотовым?» Требовательно спросила она. «Мне было неудобно спрашивать при матери, но он весь день ходил как в воду опущенный «Господи, Люба, он столкнулся у меня на работе с Агашкиным». «О, теперь все ясно. Агашкин кого хочешь доведет до белого коленя». Когда мать перевезла Лайму из Риги в Москву, Таня сразу нашла себе новых подруг. Самой близкой оказалась как раз Люба Жукова. А Гашкин же, как верный рыцарь, повсюду следовал за девочками. Иногда он доводил Любу до бешенства, и она пару раз здорово его поколотила. агашкин до сих пор ее побаивался, а Люба относилась к нему покровительственно и с большой долей юмора. «Тебе хорошо», — говорила она Лайме. «Если семейная жизнь не задастся, всегда есть верный Роберт со своей корявой рукой и пламенным сердцем». «Они хотя бы не подрались?» спросила она с подозрением. «Я не знаю, потому что сразу ушла», призналась Лайма. «Молодец. А я-то ломала головы, что это Болотов так разошелся». «Разошелся?» Он был совершенно несносным. Орал на Петьку, орал на меня. Все валилось у него из рук. И глаза у него были противные и препротивные. Я даже рассердилась. «Лайма, может, тебе немного повременить за мужеством?» «Не выдумывай. У него был примитивный приступ ревности. Кроме того, Люба, я хочу замуж. Ну, раз хочешь. Только учти, дорогая моя, с мужчинами происходят странные метаморфозы. Замуж выходишь за орла, разводишься со свиньей. Мне не хочется думать о разводе загодя, запротестовала Лайма. Слушай, я тут подумала, может, еще раз встретиться с Возницыным? Надо же ему сказать, что у него, скорее всего, есть сын. Тем более я обещала, а то вдруг он попытается утопиться еще раз и преуспеет. И тогда ребёнок уже на сто процентов останется сиротой. Я себе этого не прощу. — Я не против. Расскажи ему, — согласилась Люба. — Встретимся завтра вечером? — Не знаю, — промямлила Лайма. — Я позвоню, хорошо? — Я тебе говорила, что нас закрыли. Наш культурный центр. Болотов мне сказал. — Люба, ты знаешь Игоря Государева? — неожиданно спохватилась Лайма. — Мы познакомились с помощью телевизора, — ответила Люба. Конечно, знаю, лаймак тоже же его не знает. Как включишь телек, он со своей гитарой тут как тут. Во всех передачах он. А что? А то, что Государев — одноклассник Кисличенко, самородок из сибирской глубинки, приехал в Москву с тетрадочкой стихов, а теперь даёт концерты в Кремлёвском дворце. «Но Соня никогда нам ничего не говорила!» — воскликнула Люба. «Не может быть, чтобы она не похвасталась!» И тем не менее. «Ну, ничего себе!» «Постой, постой! Так ты полагаешь, что это именно с ним Соня встречалась возле метро?» «И для него накрасилась и приоделась. Вполне может быть. Завтра Болотов попытается выйти на Игоря Государева и договориться с ним о встрече или хотя бы о телефонном разговоре». «Ой, не знаю, не знаю», — протянула Люба. «Так просто до него не доберешься. Сама подумай, он известный артист. Представляешь, как его девицы осаждают?» «Одна радость, что Болотов не девица». Надеюсь, у него что-нибудь получится. Положив трубку, Лайма взглянула на часы. Звонить Шепоткову уже поздно. Может быть, попробовать связаться с Агашкиным? Нет, лучше не надо. Он тотчас решит, что она полюбила его крепко и на всю оставшуюся жизнь. А то еще примчится и будет совать в замочную скважину кольцо с бриллиантом. Агашкин совершенно не понимал, что женщины не любят, когда им силой доставляют радость. Он мечтал сделать Лайму счастливой вопреки всему. Лайма некоторое время бродила по комнате, потом все-таки решилась и набрала домашний номер Шепоткова. Ответила ей супруга Николая Ефимовича, Арина, женщина суровая и в высшей степени подозрительная. Услышав женский голос, который попросил к телефону ее мужа, она невежливо спросила. «А кто это?» «Лайма Скалби», — кротко ответила Лайма. «Иди, это твоя Скалби-Балби», — проворчала Арина, и Лайма услышала, как супруг зашипел на нее, словно гусь. Потом он долго откашливался и, наконец, ответил. — Алло. — Алло, — тоже сказала Лайма. — Николай Ефимович, это Лайма. Извините, что беспокою вас дома, но я очень нервничала сегодня, когда мне пришлось уехать с братом. — Ничего страшного, — неопределенным тоном ответил Шепотков, и Лайма поняла, что он ничего ей не расскажет, просто потому, что Арина стоит где-то рядом, вперив в него царственный взор. Все-таки Лайма не захотела сдаваться и спросила. Как там вели себя мои друзья? Видите ли, до сегодняшнего дня они не были знакомы друг с другом, и я подумала, что они вряд ли найдут общий язык. В ответ послышалось какое-то шуршание, хлопанье, кряхтение, потом щелчок и, наконец, голос Шепоткова, не в пример более живой, прорезался где-то рядом. Я взял другую трубку и вышел на балкон, а то мои телевизор смотрят, — пояснил он. — Вы зря волнуетесь, Лайма. Ваши друзья отлично поладили друг с другом. «Что вы говорите?» — не поверила она. «Они что, пили на брудершафт?» «Нет-нет, ваш первый близкий друг, Агашкин, он самый. Так вот, он показал нам свое последнее изобретение — реактивную обувь. Между стелькой и подошвой есть резервуар, в который заливается топливо. И если включить моторчик, начинают работать двигатели, и ты поднимаешься в воздух. Невысоко, сантиметров на десять. И париж Правда, обувь еще не доработана, поэтому у Роберта не все получилось. Но он так увлекательно рассказывал. Лайма застонала. В детстве у Агашкина было прозвище «Самоделкин». Он постоянно что-нибудь изобретал. И к 32 годам стал обладателем полусотни патентов на изобретение. Изобретал он по большей части всякую дребедень, типа самовоспламеняющихся сигарет или чашек с подсветкой, и страстно любил демонстрировать свои шедевры на людях. При этом он обладал несомненным даром рассказчика, вернее, сказочника, и умел увлечь своей мечтой даже самого здравомыслящего человека. «Мне все ясно», — мрачно сказала Лайма. Они обсудили перспективы внедрения летающих ботинок в производство, прикинули бизнес-план и теперь будут вместе искать инвесторов. «Откуда вы знаете?» «Да уж знаю». Они с Шепотковым еще немного поговорили о дальнейших перспективах их центра культуры и тепло распрощались. «Как только я понадоблюсь, звоните», — закончила Лайма разговор. Интересное кино. И Болотов, и Агашкин от нее без ума. Нечаянно встретившись, они сгорали от ревности и готовы были биться, как лоси. Но стоило им заговорить о важном деле, как все изменилось в один момент. «Нет, определенно, никакая ревность не способна победить в мужчинах тщеславия».